Часть четвертая. Путешествие. Хасапа. Леви. Я очень надеялся, что не перетрушу. Никогда не видел, чтобы дедушка чего-либо боялся. Я хотел быть смелым. Хотел, чтобы у меня был настоящий, в ухе теке. Чтобы у меня это было в сердце, а не только виделось снаружи. Рубен внимательно поглядывал на меня. По-моему, он понял, что мы заблудились». «Давай-ка сойдем с дороги на это вот поле», — предложил я. Заплечная сумка была тяжелая, и мне хотелось присесть отдохнуть. Мы ушли подальше в поле, вокруг нас со всех сторон выселась кукуруза, так что никто бы нас там не увидел. Рубен сел на землю, принявшись рисовать на ней палочкой кружки. Я решил, что надо рассеять его тревогу. Достал из сумки печенье, то, что дала нам в дорогу миссыда «На, держи». «Она дала с собой печенье» тетя с черепахой, — вспомнил Рубен. — Мне понравилась тетя с черепахой. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда Кхея, ту, что вылезала из-под корыта. — Ты чего? Ее спер? — дедушка воров не любит. Женщина велела мне взять Кхея, сказала, что отдала ей свой дух, и сказала, что я должен к ней прислушиваться. Меня сразу отпустила. Врать Рубен не умеет. — Брат — Поднял Кея повыше. Животное сразу зашевелило лапами. — Ты давай побережнее с Кея, — предупредил я. — А еще и всегда требуется вода. Он сделал кислую мину. — Сам знаю. Рубен придвинул лицо к Кея и сказал ей что-то на их языке. Животное тут же втянуло под панцирь голову и лапы. Мы попили воды из термоса, что дал мне мистер Стейнбах. Давая Рубену воды из его фляги, я вновь почувствовал себя большим и важным — «Когда что-то дарят тебе своей рукой, то вместе с этим предметом передается и силы дарителя». Рубен выпил изрядно воды, затем налил немного рядом с Хея, сделав в земле глинистую лужицу. Черепашка в нее тут же закопалась. «Мне приятно делать Хея такой счастливой», — заулыбался Рубен. Он уткнулся головой мне в грудь и ласково потерся. «Так же, как ты делаешь меня счастливым», — и он улыбнулся мне аж до ушей. Меня сразу переполнило большой любовью к брату, но также и сильным страхом. «Рубен, мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить». Но он уже переключился на Кхея. «Рубен, послушай, что я скажу. Что-то мне не нравится в этом небе. Оно как будто злое». Но Рубен и не думал меня слушать. Он пытался что-то сообщить Кхея. Я почувствовал желание встряхнуть его покрепче, заставить внять моим словам. Брат привык, что о нем всегда кто-то заботится, и вполне мог пропускать чьи-то слова мимо ушей, если ему не хотелось их слушать. Но сейчас мне необходимо было, чтобы он проявил ко мне внимание. «Рубен, мы с тобой сейчас не дома, где все дедушка с мамой делают. Я знаю, что ты меня слышишь. Нам необходимо попасть к тому месту, где берут камень для Чан-Нунпа. Но я не знаю, где мы сейчас». Я уже готов был заплакать. Мне не хотелось, чтобы Рубен видел мои слезы. Ведь я его, Сао, старший брат. И я должен учить его, как правильно себя вести. А показывать, как ты плачешь от страха, совсем неправильно. Но Рубен и не думал меня слушать. Он разговаривал о чем-то с Кея. Я лег на землю и отвернул от брата голову, чтобы он не видел моего лица. Надо мной высилась кукуруза. Слышалось, как Рубен что-то тихо лопочет. Вскоре я уснул. И во сне до меня долетали слова. Голос был как будто Рубена, и еще незнакомый, мужской. И говорил он не по-индейски. Я открыл глаза, Рубена рядом не было, как не было и Кхея. Разговор продолжал доноситься, и шел он где-то за пределами кукурузы, так что мне это вовсе не приснилось. Я опасливо пополз через кукурузу на звук. Рубен стоял на обочине. Он разговаривал с мужчиной в коротком «пальтушке», так называемом пиджаке, что надевают богатые белые люди, когда им надо принарядиться. Вот только этот мужчина не был белым. Кожа у него была совсем темная, почти даже черная, и Рубен показывал ему кхея. Заслышав меня, брат помахал рукой, чтобы я подошел к нему. Он был очень серьезный, даже взволнованный. — Леви, иди сюда! — позвал Рубен. — Подойди туда, где я стою! И все же я остался скрываться в кукурузе. Мне не хотелось разговаривать с этим человеком. Откуда мне знать, может, черные люди такие же, как белые? Мне попадались фотографии таких людей в журналах, у мистера Стейнбаха, например. Однажды такой же чернокожий приходил в наш интернат поговорить о чем-то со священниками. А вдруг этот человек тоже как-то с ними связан? Одет мужчина был в точности, как на тех картинках, и явно не по-рабочему. Штаны и пиджак у него были из одной материи, одного цвета и одинаково блестящими. Он тоже заметил меня. «Все хорошо, не бойся», — сказал он. Голос у него был низкий и густой, в нем звучала улыбка. «Я вас не обижу». У чернокожего имелась машина, такая же блестючая, как и его одежда. Даже не представляю, как при такой пылище машина может блестеть. Рубен подбежал ко мне, потянул за рукав. «Я помахал рукой, как учила мисс Ида», — радостно сообщил он мне. Брат был очень горд тем, что сделал так, как велела мисс Ида. Ему очень хотелось вести себя, как взрослый. А мне так хотелось разозлиться на него. Ему не следовало убегать из нашего укрытия. Я попытался заманить его обратно в кукурузу, рассчитывая скрыться там от незнакомца, но Рубен не желал даже двигаться с места». «Я помахал, как научил Месида», — донил он свое. Чернокожий человек широко нам улыбался, и улыбка его была скорее доброй, и он даже не пытался подойти к нам ближе. «Симпатичная черепашка», — сказал он. Рубен бегом вернулся к нему и поднял повыше кхея, издал свой странный черепаший звук. Незнакомец держался так, чтобы я не побоялся подойти. Он не проявлял ничего злого, так что я решил приблизиться». — Я просто остановился узнать, не нужна ли какая помощь, — сообщил он. — Нет, сэр, — ответил я, — у нас все отлично. Я выпрямил спину и поглядел с уверенностью, как учил меня мистер Стейнбах. Я и не думал показывать ему свой страх. — Мы не беглецы, — с достоинством добавил я. — Вот и славно, — кивнул незнакомец. — Беглецом быть — ничего хорошего. Улыбка его стала еще шире, а взгляд, казалось, проникал мне в самое нутро. Он не был таким высоким, как мистер Стейнбах. Тот фигурой походил на шаста, а чернокожий дядька был скорее коренастым. «Мы идем за камнем для дедушкиной чаннунпа, выдал вдруг Рубен. миссыда сказала, что надо идти в то место, где есть красный камень. Она оттуда родом. А Леви сказал, что мы заблудились. Он все пытался быть как большой, держась наравне со мной, показать, что может разговаривать совсем как взрослый. А я бы предпочел, чтобы он помолчал». Ничего хорошего нет в том, чтобы все выбалтывать тем, кого совсем не знаешь. «А кто такая мисс Ида? спросил незнакомец. Глаза у него улыбались, и он вовсе не пытался их прятать. Рубен аж светился от гордости, что вел такой серьезный разговор. «А ты, значит, Леви?» «Да, сэр». Мне так хотелось, чтобы Рубен перестал, наконец, болтать. Он и так уже натрепал лишнего. Если кого-то совсем не знаешь, говорить надо лишь о том, о чем спрашивают». — Мисс Ида живет в большом доме, — не унимался Рубен. — Вон там, — показал он вдоль дороги, по которой мы пришли. — Вот по этому пути. Я в упор сердито поглядел на Рубена, чтобы он умолк. Но ему и дела не было. — Насчет Мисс Ида это здорово, — сказал незнакомец. — Я знаю то место, где добывают красный камень. Я там довольно регулярно мимо езжу. Сверху уже стало припекать. Мне хотелось укрыться от зноя в тень. «Нам уже пора, мистер», — сказал я. «Да мне тоже. Я мог бы вас немного подвести, если хотите». Я этого человека не знал, и у меня не было причин ему доверять. Мама говорила, что доверие можно выказывать лишь тому, кто это заслужил. «Нет, мы пешком... Пошли, Рубен!» Рубен опять стал махать рукой этому дядьке. «Подождите», — произнес незнакомец. «Я понимаю, что вы меня боитесь» возможно вам вообще не часто доводилось видеть чернокожих но все же я хочу вам помочь правда это единственное чего мне хочется давайте-ка я только вылезу из своего концертного наряда а потом вам помогу если захотите а вы пока подумайте в его речи я услышал доброту без всякой хитрости я попытался понять его по глазам как учил меня дедушка у белых людей в самой глубине глаз чаще всего можно увидеть гнев или печаль, а у этого человека я ничего не смог различить, потому решил послушать его еще. Дядька, между тем, достал из машины одежду, мягкую, неброскую, а вовсе не блестючую. С ней отправился в заросли кукурузы. А Рубен снова вынул из кармана Кея, положил ее на землю. Кея тут же поползла в сторону машины. «Леви, Леви!» — подергал меня за рукав Рубен. «Смотри на Кея!» Он опустился на землю позади Кеи и пополз следом, Черепах очень шустро двигалась к машине. «Хея, понравился этот Хасапа!» — обрадовался Рубен. «Примечание. Чернокожий человек. Конец примечания». Небо все сильнее становилось грозовым. От ветра в глаза и рот мне уже стала забиваться пыль. «Сегодня день несет что-то плохое!» — заявил Рубен. И забрался в машину. И наотрез отказался из нее вылезать. Мне вспомнились мамины слова, что я должен его защищать — Пришлось сесть в машину вслед за братом. Вскоре чернокожий человек вернулся. Мне припомнились дедушкины наставления, что мужчина рода лакота всегда отдаривается за добро. Я достал последнюю, печенину и термос мистера Стейнбаха, протянул их через сиденье незнакомцу. Он принял мое угощение, съел печенье, попил воды, и я почувствовал в себе гордость. Я поступил, как полагается, настоящему лакота как полагается, мужчине. «На полпути к дружбе. Брат Джеймс». Я ехал, не торопясь, погруженный в свои мысли отстукивая пальцами по рулю, привязавшийся мотивчик. Как вдруг впереди возник этот малец-индеец и принялся мне махать. Я аж подскочил от неожиданности. Сказать по правде я уже порядком заплутал. Эти прямые гравийки все похожи друг на друга, и если не будешь достаточно внимательным, то можешь запросто очутиться бог знает где, не имея понятия, когда встретится хоть что-то похожее на жилье. Хотя не то, чтобы я сильно из-за этого переживал, ведь все эти дороги куда-то доведут. Надо просто ехать и ехать, пока не доберешься до чего-то, имеющего номер или название. А рано или поздно это все равно случится. Был очередной день адского пекла. Жарило так, что сам черт умылся бы слезами. У небес не было ни капли жалости. Солнце так все раскалило, что я обжегся рукоять дверцы, когда садился в машину. Но, несмотря на все, в целом я был ужасно доволен. Выступление удалось на славу. Я так завел народ, что все пели вместе со мной и хлопали в ладоши. Такое бывает далеко не всегда. Фермеры вообще на редкость тугая аудитория, особенно мужчины. Они считают, что руки созданы для работы, а не для пустого хлопания. Впрочем, все равно на утренние концерты приходят большей частью женщины. Мужчины в это время уже в поле. Им некогда распыляться на всякую ерунду, когда надо ухаживать за посевами. Другое дело женщины. Петь, спиритуалс Для них все равно, что возносить молитву. Примечание. спиритуалс – Плач души. Духовные гимны афроамериканских протестантов. Жанр возник в 17-19 веках среди африканских рабов США. Пик развития пришелся на 20-е и 30-е годы XX -го века. Конец примечания. А в такое лето, как нынешние, молитвы нужны всем. И утром я попал своими песнями в самую точку. После выступления ко мне подходили фермерши одна за другой, хватали меня за руки, восклицая «О, брат Джеймс, спасибо вам, спасибо!» И на душе мне становилось очень хорошо. В последнее время счастливые улыбки в этих краях большая редкость. И если я способен внести свою лепту, доставить кому-то утешение и радость, что ж, видимо, для того милостивый Бог и послал меня на землю. Но тем не менее застревать там дольше необходимого я не хотел. На завтра у меня намечалось выступление в сотнях километров отсюда, а далеко не всякий готов принять на постой чернокожего. Пусть даже он приехал в город только, чтобы утешить души его жителей. Так что лучше вовремя со всеми распрощаться, собрать денежку, да и отправиться к следующей точке своего пути, чтобы успеть где-нибудь удачно бросить кости, покуда солнце не зайдет. У большинства белых, конечно, доброе сердце, однако встречаются и подлые душонки. Так что если тебя ищет беда, куда больше шансов, что найдет она тебя, когда уже стемнеет». Вот я и пылил себе, поиссушенный зноем кровики, дожидаясь, когда, наконец, выкачусь на асфальт, вовсю распевая куплет «All Man River» и с удовольствием слыша, как позвякивают в кармане монеты, когда с кукурузного поля откуда ни возьмись, выскочил индейский мальчонка и стал махать мне рукой. Примечание. Отец рек, буквально старик река, почтительное наименование реки Миссисипи. Песня Керна на стихи Хаммерстайна, стилизованная под «Спирич была написана для бродвейского мюзикла «Шоу Боот», известна в исполнении Робсона, Синатры, Чарльза, Магомаева и других. Конец примечания. Понятное дело, я решил, что с пацаненком случилась беда. Что вообще может здесь делать малец в такую адскую жару, подумал я. Однако тот улыбался, махал рукой и выглядел до чертиков счастливым. Будь я где-то в городе, я бы решил, что мальчишка пытается меня остановить, чтобы я купил у него лимонад или еще какую-то дребедень. Но здесь, в полном безлюдье, за ним было лишь бескрайнее кукурузное поле на полпути в никуда, а вовсе не складной столик посреди выстреженной лужайки перед домом. А потому я остановился и вышел из машины. Как бы он тут ни очутился, но если этому мальчонке требовалась помощь, то я, похоже, был единственным человеком, что мог ему помочь. Я уже где-то с полчаса не встречал на дороге никакой другой машины. Могу поклясться. Едва пацаненок меня увидел, у него чуть глаза не вылезли из орбит. Похоже, он еще ни разу в жизни не встречал негров. Впрочем, он тут и не виноват. Индийский народ держится в этих краях между собойчиком. Так же, как и мы, чернокожие. И как-то мало причин поступать иначе, если не хочешь огрести неприятностей. От его ошарашенной физиономии меня разобрал смех. Наверное, если бы я скакнул к нему сейчас и выдал бу мальчишка помер бы на месте. Но я ведь хотел помочь ему, а не напугать. Передо мной был совсем еще карапуз, лет шести семей, не больше. Я понял, что он влип в какую-то историю. Ведь если ничего плохого не случилось то вряд ли встретишь где-то на глухой дороге такого маленького ребятенка одного. «Привет, дружок!» — сказал я. «Что ты здесь делаешь? Тебе нужна помощь?» Он обернулся к кукурузному полю, словно подумывал, не рвануть ли обратно. Сделаю он так, на этом все бы и закончилось. Я б за ним не побежал. Если фермер увидит, что по его кукурузному полю шарится какой-то черный, вряд ли он воспримет это благосклонно, и неважно, какая тому причина». Но мальчонка не сбежал, похоже, любопытство в нем было сильнее страха. Я заинтересовал его не меньше, нежели он меня. Я помахал ему рукой точно так же, как и он мне, рассудив, что, может, это какой-то их индейский знак. Мальчик на секунду задумался, потом снова помахал. «Привет, я брат Джеймс», — представился я. Он не ответил. «Иди сюда», — позвал я. «Я не причиню тебе зла». «Если кто говорит, что у нас черных глаза на выкате», то просто не видел глаз этого пострела. Ты, наверное, ни разу не видел таких, как я, верно? Мальчуган помотал головой. Иди сюда, я никакой не призрак, не выходит с того света. Я просто хочу тебе помочь, если тебе нужна помощь. Ребенок ни с того, ни с сего не выскочит же, с кукурузного поля посреди такой жарени. Раз ты мне махал, значит, тебе что-то нужно. Наморщив нос, он вынул из кармана маленькую черепашку и, подняв ее, направил на меня. Жест казался нелепым, но ведь у детей свои соображения. «Очень симпатичная черепашка», — сказал я. Он опустил черепаху на землю, причем кверху брюхом. Та заерзала, задергала лапами, пока, наконец, сама не перевернулась. А чего пацан просиял, словно показал мне что-то особенное. Все так же, кстати, не сказав ни слова. Тогда-то я и заметил второго мальчика — Он осторожно выглядывал из-за кукурузы на самом краю поля, готовый метнуться обратно, если вдруг увидит что-то не то. Он был как будто постарше, но не намного. Все равно еще ребятенок. «Привет, малец!» — дружелюбно крикнул я ему. У этого на лице не было такого изумленного выражения, как у младшего. Мол, в жизни такого не видал. Скорее он думал о том, что перед ним проблема, и пытался понять, насколько она серьезна. «Я не причиню вам зла, ребята!» «Сказал я. Я просто остановился узнать, не нужна ли какая помощь. «Твой братик, он ведь тебе брат, показывает мне вашу черепашку. «Вот только здесь, во всей округе, нет ни черепашек, ни индейцев, «ни вообще кого цветных. «Так что, похоже, мы с вами все трое учесали очень далеко от дома». Пацан подступил ближе. Похоже, он еще взвешивал про себя, что лучше предпринять. Между тем стал подниматься ветер, понесло клубы пыли, Погода была не та, чтобы долго стоять и раздумывать. Ничего хорошего не предвещалось. «Мы не беглецы», — солидно заявил старший. Я чуть не расхохотался. «Если я когда и видел мальчишек, у которых прямо на лбу написано, что они в бегах, так вот это нынешняя парочка». «Вот и славно», — ответил я. «Ничего хорошего, когда куда-то убегаешь». Тут младший сообщил что-то про своего дедушку и трубку. Он оказался вообще словоохотливым малым. Говорил что-то про некую мисс Иду и про то, что они идут за трубочным камнем. «Мне надо сменить одежду», — сказал я. «Это у меня концертный костюм, в нем я пою песни. А когда вернусь, подвезу вас туда, куда вам нужно». Я сходил к машине, достал обычную одежду. «Пойду в кукурузу, переоденусь. Можете пока в машине посидеть, если хотите». И в качестве приглашения открыл им заднюю дверцу. Я не представлял, что увижу, когда вернусь, переодевшись. Думал, они, скорее всего, куда-то смоются, нежели сядут в машину. Каждый ведь по-своему оценивает ситуацию. Погода еще пуще стала выкидывать фортеля. Подул горячий ветер, да такой сильный, что зашуршала кукуруза. И, понятное дело, снова поднялась пыль. Птицы забеспокоились перед новой угрозой, засуетились в воздухе. Все менялось слишком уж быстро. Когда я вернулся к машине, ребята сидели внутри, оба на заднем сиденье. Младший держал в руках черепашку, старший печенье и термос. Без всяких слов он протянул мне угощение. Я взял термос, сделал большой глоток. Когда кто-то желает поделиться питьем с чернокожим, считай, что вы уже на полпути к тому, чтобы подружиться. Пустое небо. Дентон, если по этим грунтовкам... Пытаться быстро гнать, то такая езда порядком выматывает. Вздымающиеся из-под колес облака пыли, стучащие под нищу камни, букашки, которых расплющивает лобовое стекло. И так километр за километром по пустой безлюдной гравийке с увидающими по обе ее стороны посевами, которым конца краю не видать. Изнывающие от засухи земли, где на каждом поле написано «страдание». Раз уж я отправился на поиски индейских ребят, то мне, по идее, должна была сопутствовать удача. А удача еще никогда в жизни не ходила со мной рука об руку. Хотя, что мне еще оставалось? Только надеяться, что все эти предзнаменования и вышние силы, о которых говорили иды и старый одинокий пес, на каждом перекрестке будут чудесным образом доносить на передок моего пикапа, какую мне дорогу выбрать. И все это время я буду сознавать — что два пальца тоже колесит где-то здесь, недалеко от меня, в каких-то паре квадратов на карте. И тоже выбирает, куда свернуть, причем, быть может, более успешно. Должно быть, я совсем бы впал в уныние без надёгу, если бы справа от меня не ехал старый мистер Боунс, жадно нюхая воздух через открытое окно. Не будь он таким отличным псом, это, пожалуй, выглядело бы так, будто я предал память моей симпатюне, усадив на ее кресло другую собаку. Но Боунс казался родным и уютным, как старый башмак, и почти таким же потрепанным, с облежьей местами шерстью и словно обкусанным левым ухом. Видеть его улыбку, означавшую «я самая счастливая собака», почему-то казалось очень правильным. Пожалуй, симпатюня это бы одобрила. «Ну что, поможешь мне найти ребят Боунс?» спросил я. Пес дважды стукнул хвостом о сиденье еще дальше высунул морду в окно, отчего брыли у него затрепыхались, а уши захлопали на встречном ветру. Старина явно был полностью в своей стихии. Солнце подвигалось к полудню, и от неподвижного марева на земле воздух вокруг казался плотным. Из-за сгустившейся влажности представлялось даже немыслимым, что на горле, Всей этой земли стиснула руки злобная засуха. Однако вся влага витала лишь в атмосфере, и нигде ничто так и не сконденсировалось, не обратилось в великую степную грозу, которой так отчаянно ждали Карл Мартин и другие фермеры. И ведь точно как Стейнбах и говорил, силы природы как будто играли с нами. Кое-где дорога проходила над дренажными канавами и водопропускными трубами. Все они были коричневыми и пустыми, напрочь лишенными воды. Кукуруза по обе стороны дороги стояла чахлая и ломкая. Ряды сои и пшеницы выглядели тускло и бесцветно. Там, где на поле выпустили пастись коров и лошадей, они апатично стояли на месте, словно ожидая избавления от гнетущей жары, которая давила влажной тяжестью на всех. И на людей, и на животных, и на всякую травинку, на многие километры вокруг. Я поглядывал на небо, Надеясь увидеть хоть какое-то предвестие дождя, однако, то было безнадежно пустым. Посреди этого безжизненного блеклого неба висело белесоватой сферой солнца. Я бы предпочел закрыть окна и перетерпеть пекло, если бы мистер Боунс так очевидно не наслаждался поездкой. Пожив некоторое время в Уэст-Ривер, я успел возненавидеть разгар лета с его несусветной жарой. Примечание Уэст-Ривер — Часть штата Южная Дакота, расположенная с западного берега реки Миссури. Восточная его часть, соответственно, называется Истривер. Конец примечания. Там, конечно, солнце тоже палило и жгло, но от зноя можно было хотя бы укрыться, просто найдя участок тени. Здесь же жар словно обволакивал, обваривал, и спрятаться от него было невозможно. Как же при таком кошмаре выживают, думалось мне, двое маленьких ребят. Прежде чем я распрощался с Идой, она, предельно ясно, дала мне понять, что я должен защищать мальчиков в их путешествии, но никак не вмешиваться. «Свой путь они должны проделать сами», — твердо сказала она. «И тем не менее, Кхея вам тоже указала на восток, а это значит, что вы призваны защищать их, стать для них прикрытием?» Это почти в точности повторяло то, что сказал мне старый одинокий пес, и меня это неприятно озадачивало. «Но как же мне это сделать, если мне нельзя им непосредственно помогать?» — недоумевал я. «Вы поймете, когда настанет время», — ответила Ида. Невероятная жара гнала меня вперед, заставляя молиться, чтобы это время поскорее наступило, и чтобы я со своей помощью не опоздал. «Ни капли притворства, брат Джеймс». У меня в голове не укладывалось то, что наблюдал я сейчас у себя на заднем сиденье. Я глядел их в зеркало заднего вида. Мальчики сидели ровненько, вытянув спины и болтая ногами, поскольку еще не доставали до пола. Я, понятно, сознавал, что именно у меня перед глазами. Вот только не мог уяснить, почему. Сам я сбежал из дома в двенадцать. Если вам покажется, что тяжко приходится в бегах индейскому мальчишке в Южной Дакоте, пятидесятых годов, то попытайтесь хотя бы представить, каково было чернокожему пацану в Сиу-Фолсе в 1935 который попрошайничает и прибавляется работой чистильщика обуви, и приворовывает там и сям, и считает своим домом любое место, где можно прикорнуть на ночь незамеченным. Эти ребятишки меня не боялись, ни капельки, вот только и не разговаривали со мной. Старший был явно обучен хорошим манерам, в какой-то степени был уже цивилизованным. Он держался на стороже, внимательно за всем наблюдая. «Приценивается ко мне, как сказал бы мой батяне. Младший экземпляр был совсем иного сорта. У того, что на уме было, то и на языке. Или в действии. К примеру, он все протягивал ко мне ручонку, трогал мои волосы и приговаривал. «Татанка! Татанка!» «Делай то, что тебе нужно, парень», — сказал я ему. «Не торопись, исследуй все по-своему». И он с неподдельным любопытством тянулся через сиденье пощупать мое лицо и волосы. Видно было, что старшего это огорчает. «Не бери в голову», — бросил я ему. «Твой братишка просто живет открыто, не пряча своих мыслей и чувств. И ничего плохого в этом нет. Даже в каком-то смысле необычно и занятно. В здешних краях народ ведь какой. Встречают чернокожего» нацепляют дежурную улыбку и уходят в свою раковину. Поди разбери, что они там о тебе думают. А твой брат совсем иное дело. В нем нет ни капли притворства. Младший меж тем потер мне ладошкой лицо, словно пытался стереть с него черноту точно краску. — Не, не выйдет, — усмехнулся я. — Таким уж меня сделал тот, кто наверху. Он протянул вперед ручонку, опустив рядом с моим предплечьем, чтобы сопоставить цвет кожи. Мозг у него вокруг этого вопроса скакал и носился точно луговая собачка. Из старшего же по-прежнему не удавалось вытянуть ни слова. А разговорить-то мне как раз хотелось его. Младший вроде и болтал без умолку, но все его слова не складывались в единую картину. Какие-то дедушки, трубки, бабочки, грузовые поезда. Но все эти концы ни к чему в целом не вели. И сказать честно, малой явно был слегка с приветом. А вот у старшего, несомненно, имелось что рассказать. Иногда лучший способ кого-то разговорить — это начать рассказывать о себе. Когда-то я сам был на месте этого старшего паренька. И если он действительно такой смышленый, как мне показалось, то не стоит хитростью вытягивать из него историю, надеясь чем-то зацепить его интерес. Сперва необходимо заполучить его доверие. Из всего, что я знал в жизни — Единственное, способное было развеять подозрение — музыка. И потому я сразу же, без лишних слов и пояснений, грянул «All Man River». Я как раз нынче утром эту песню исполнял, и голос у меня звучал что надо. Ох, как я разливался! У старенького Студебекера от такой громкости, небось, дрожала крыша. Старший мальчик никак на это не отреагировал. Он просто за мной наблюдал, причем наблюдал очень пристально — До этого он больше поглядывал в окошко, как переливается дорога по жаре. Теперь же он во все глаза смотрел на меня. А младший мгновенно перестал тереть и щупать мне лицо с макушкой и уставился на меня так, будто я внезапно явился из открытого космоса. У него буквально отвисла челюсть, он встал на пол позади моего кресла и поднес голову очень близко к моей, будто пытаясь понять, откуда у меня исходят звуки». Закончив эту песню, я завел «Swing low, sweet chariot», причем запел во всю силу своих легких. Примечание. Один из известнейших, Спирич Уэлсов «Катись, полегче, прекрасная колесница», созданная в 60-х годах XIX века негром-вольноотпущенником Уиллисом из индейской резервации Чокта в Оклахоме и получившей известность благодаря чернокожей вокальной группе «Фиск Джебли Сингерс», Текст песни основан на ветхозаветной истории о восхождении пророка Илии на небо на огненной колеснице. Конец примечания. Голос у меня мощно вырывался из самых недр существа. Глаза у мальчонки вылупились так, что, казалось, вот-вот соскочат с головы. «Ну да, опять я начал, когда был примерно твоих лет», — сказал я, словно говоря сам собою, словно размышляя вслух. «Не хотелось, чтобы ребята решили, будто бы обязаны мне что-то отвечать». Мне пришлось бежать из дома. Мой батяня, скажем, бутылку любил он больше, чем меня, а как выпьет, гонялся за мной с ремнем, со здоровенной пряжкой. Мама сама велела мне бежать. Я пытался уговорить ее уйти вместе со мной, но она рассудила, что ей будет лучше жить с мужчиной, у которого есть работа, нежели идти на улицу, пусть даже по час придется терпеть взбучки. Я посмотрел в зеркало. Оба мальчугана в упор глядели на меня — Похоже, я их все-таки пронял. Ну да, в бегах было не сладко. И с едой это как раз не самая беда. Народ кучу всего съестного после себя оставляет, знает только, где искать. Но вот с ночевками — это проблема. В погожие дни все замечательно, если не считать всяких насекомых. Главное просто куда-то скрыться с глаз. Но вот когда погода портится, как сегодня, например, когда ветрище дует или дождь, Вот тогда приходится хорошо подумать, где и как переночевать. Теперь мальчишки были все во внимании. Это как пить дать. Снаружи в небе носились тучи пыли, ветер бил в машину, толкая ее из стороны в сторону. Дуло так сильно, что пришлось закрыть все окна. — И думать об этом надо еще загодя, — продолжал я, — до того, как солнце сядет. Или же останется просто забиться куда-нибудь в угол и сидеть там всю ночь, дрожа и плача. «А еще надо все время перебираться с места на место. Черного пацаненка вроде меня, тогдашнего, белые не очень-то любят видеть рядом. Возможно, тоже и с индейскими ребятами, коли им пришлось пуститься в бега». «Мы ночевали у миссис Стейнбах», — выдал внезапно младший мальчик. Старший тут же стукнул его по коленке. Я прикинулся, будто ничего не слышал. «Ну а зимой, естественно, вообще все это не работает». Не можешь же ты торчать все время на улице. Хоть какой ты будь выносливый. Кончится тем, что замерзнешь насмерть, как собака на обочине. Но мне всегда везло наткнуться на добрых людей. Когда находишь хороших людей, то можешь им довериться. Так что иногда стоит немного рискнуть». Выражение лица у старшего мальчика постепенно менялось. Ему хорошо удавалось прятать свои мысли и чувства. Но не настолько, чтобы я ничего не замечал. Теперь я счел за лучшее умолкнуть. Пусть у него в голове маленько все осядет. Церковные тетушки в конце моего нынешнего выступления дали мне в дорогу сэндвичей. И им это приятно, и я всегда ценю такую заботу. Заработать доллар хорошо, а сэкономить доллар ничуть не хуже. Они завернули сэндвичи в вощеную бумагу, затем сложили в бумажный пакет. Я даже не заглядывал пока. Я всегда стараюсь распрощаться с максимальной благодарностью. В этих маленьких городках, ежели ты людям понравишься, для тебя сделают что угодно. Ну а если кому не понравился, что ж, значит, нужно поскорее уехать, пока ничего против тебя не замыслили. «Вы, ребят, наверное, не слишком-то любите сэндвичи?» — спросил я. У младшего мальчугана вмиг расширились глаза. Впереди я заметил небольшой спуск, что-то вроде разрыва среди поля, может, дренажная канава или ручеек или что-то в этом роде. Похоже, там впереди будет ручей, сказал я. Удачное местечко, чтобы расположиться, отдохнуть. Там низинка, ветра нет. Я переправил пакет старшему мальчику на заднее сиденье. Мне это церковные мамушки с собой дали. Предлагаю попробовать, хоть узнаем, что у нас из еды. Младший так бурно обрадовался, что чуть не свалился с сиденья. Старший слегка развернул в пакете обертку. Ничего не сказал, но видно было, что содержимое его заинтересовало трудно было догадаться, что ребята давно уже ничего не ели. Как оказалось, насчет ручейка я не ошибся. Был он совсем музенький, но рядом с ним имелся небольшой съезд дороги, где можно было запарковаться, расположиться и поесть. Небо стало проясняться. Ветер заметно ослабел, пыль поосела. Там и сям в разрывах туч проступила голубизна. В жизни не встречал такой чертовски коварной погоды. То гроза собирается, то ветрюга с пылью. Никогда не знаешь, чего ждать в следующую минуту. Единственное, что теперь можно сказать точно, никакого дождя нынче не будет. Когда мы спустились к ручейку, там оказалось покойно и уютно, точно в церкви. Ручей был не широкий, взрослый легко перешагнет, но все равно бежал быстро и журчал, и птицы рядом щебетали, и ветки кустов и деревьев нависали над водой, пропуская солнечный свет и тонкими струйками, и широкими столбами. Одни букашки носились по воде, другие жужжали в воздухе. Мальчуган, что назвался Рубеном, увидел бабочек и стал носиться за ними, как сумасшедший, широко раскрыв рот, будто бы надеясь, что какая-то бабочка туда влетит. Из старшего, по имени Леви, все так же слово было не вытащить. Но чувствовалось, что он немного расслабился. Он уже не держал, постоянно лицо вниз, хотя рот у него по-прежнему был на замке. Я даже вспомнил, что мне обычно говорила «мама», Самое вкусное блюдо готовить дольше всего. Так что я не собирался снимать крышку с этой кастрюльки, пока она не сочтет нужным соскочить сама. Вот я и продолжал бродить по периферии. Прикиньте, у меня за лето где-то от 60 до 80 выступлений. Пою старые добрые госполы в церквях, да в разных больших залах, да в домах престарелых. Примечание — господ. Жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века в методистских церквях на юге США и оформившийся в 1920-1930 х годах, когда афроамериканцы, получив свободу, столкнулись с сегрегацией. В отличие от спиритуалс с их преимущественно загробной тематикой, Госпел брызжет радостью и энергией, полон ликования и веры. Конец примечания. «Я в эту кухню попал, еще когда был мальчишкой в бегах, «Сестра, Латрисия, ее Госпол хор Слыхали о таком?» Леви помотал головой. но ну, по крайней мере, он меня слушал. «О да, спасибо, мисс Латрисия. Она подобрала меня, отмыла, как могла, навела глянец и выставила перед публикой. Белым людям нравилось смотреть, как чернокожий пацаненок поет о боге, стараясь из кожи вон. Когда мисс Латрисия представилась, я просто продолжил ее дело, только уже самостоятельно». «Брат Джеймс и его Госпол ревью Так вот с тех пор и пою». Я достал из кармана визитку и вручил мальчику. «Вот, держи. Я это себя во всякую одежду по карманам распихал. Никогда не знаешь, где может пригодиться то свои услуги предложить, то после выступления раздать, то просто выкрутиться из неприятной ситуации, хотя не скажу, чтобы такое часто случалось». «Конечно, люди с червоточиной повсюду попадаются. Народ порой с предубеждением относится к людям другого цвета кожи. Но когда встречаешься с ними напрямую, лицом к лицу оказывается, что сердце у них такое же размером, как и у тебя. Или меня». Малец взял у меня карточку, очень церемонно ее приняв. Похоже, он еще в жизни не видел визитки. «Ну что, не пора ли достать сэндвичи?» — предложил я. «Глядишь, эти добрые женщины! Еще каких-нибудь вкусностей нам туда положили!» Малыш Рубен все это время то приседал, то высоко выпрыгивал, пытаясь поймать ртом бабочек. Но едва услышав, как зашуршал пакет, он примчался в один миг и плюхнулся рядом с нами на траву, усевшись в стойку, как щенок в ожидании косточки. Потом вынул из кармана черепашку, вырыл рядом с ручьем ямку и напустил туда воды. Когда черепашка принялась там плавать... Рубен торжествующе вскинул кулаки и заулыбался во весь рот. Казалось, вот-вот взорвется от радости. Пожалуй, никогда еще я не видел человека, который бы переполнялся счастьем от подобных пустяков. Когда Леви уже раскладывал сэндвичи, я услышал приближающийся звук. скрежещущий, низкий, явно тяжело работающего мотора. Меня это не сильно обеспокоило. Мы были не на чьей-то территории, так, ручеек возле общественной дороги. Довольно скоро на мост въехал старенький зеленый трактор — Джон Диер. Лицо у сидящего в нем фермера было суровым и безрадостным, как и вся здешняя земля. Он вроде бы не представлял для нас угрозы, но и дружелюбия в его глазах не наблюдалось. Может, это и не его была собственность, но он точно знал, что и не наша. Короче говоря, меня это встревожило. Индейцы в этих краях не самые, скажем, желанные путники, но ну а чернокожий. До сих пор немало людей, которые считают что тебя надо повесить на дереве, сколько бы ты ни убеждал себя, что те времена давно прошли. «Приветствую!» — махнул я ему рукой. Фермер никак на это не ответил, лишь съехал с дороги к ручью, остановил трактор поблизости и, не заглушая двигатель, вытащился на нас. Я быстро про себя прикидывал. Что делать дальше? Но тут Леви меня просто сразил. «Здравствуйте, сэр!» — громко сказал он звонким мальчишеским голосом, выпрямившись во весь рост, Чуть не по стойке смирно. Я так и отпал. За все время, что прошло с его появления заросли кукурузы, он столько слов не говорил. Между тем пацан решительно подошел к трактору и протянул фермеру руку для пожатия. «Меня зовут Леви. Это мой младший брат, Рубен. А это брат Джеймс. Мы все участники его Госпол ревью Мужик искоса поглядел на него. Впрочем, не настолько подозрительно, как я смотрел на фермера. Пацан вручил ему мою памятную визитку и коленкой аккуратно подтолкнул вперед младшего брата. Ну а то, что произошло дальше, это было нечто совершенно невероятное. Но, клянусь богом, я видел это собственными глазами. Наклонившись к Рубену, Леви что-то зашептал ему на ухо. Малыш тут же подскочил с черепашкой в руках, выпрямился и начал громко петь «Swing low sweet chariot», таким чистым и прекрасным голосом, какого я ни разу не слышал с тех пор, как в нежном возрасте попал к сестре Латрисии в ее госпел-хор. Я хотел было присоединиться к песне, но рассудил, что лучше дать мальчишке самому допеть до конца. Ну или докуда у него получится. Однако помощь ему и не понадобилась. Он все верно запомнил, слово в слово, и воспроизвел гимн в точности, как я, разве что звонким мальчишеским голосом. Когда Рубен закончил... Фермер несколько мгновений сидел, словно опешив, потом потянулся заглушить трактор, после чего еще долго изумленно покачивал головой и широко улыбался. «Вот это да!» — произнес он наконец. «Такое точно нечасто увидишь, разъезжая по полям». Он еще немного посидел, посмеиваясь, и, качая головой, после чего завел свой трактор, махнул нам рукой и потарахтел наверх по дороге. «Берегите себя, ребятки!» — бросил он напоследок. Леви остался стоять, застыв как статуя. А Рубен принялся высоко подпрыгивать и махать руками, будто пытался дать сигнал с необитаемого острова, возникшему вдали кораблю. — Мисс Ида велела махать всем белым людям, — объяснил Малец. — А мне, мисс Ида, нравится. Сходя с тропы правды, Леви, мне все больше нравился этот брат Джеймс. Он не задавал вопросов, чтобы проникнуть мне в голову и позволял Рубену тереть свои необычные волосы. Дедушка учил предлагать дружбу всякому, но доверием не разбрасываться. Мол, дружбу можно забрать, потом дать заново. А вот доверие дается только раз. Он велел быть очень осторожным и подольше приглядываться, прежде чем довериться кому-то. «Брату Джеймсу я уже готов был подарить доверие. Я достаточно за ним понаблюдал. Он был таким же, как наши старики». Выкладывал что-либо перед тобой и давал тебе решить самому, брать это или нет. Он любил давать, а не брать. Я это точно чувствовал. И Рубен это тоже уловил. Я был так горд собой, что помог брату Джеймсу, когда появился трактор. Пока мы ехали в машине, я сидел, прикусив язык, как и учил всегда дедушка. Ничего не говорить, а только слушать. Когда подъехал фермер, я заметил, что у него суровые глаза — Тогда я решил протянуть ему руку в знак дружбы, как учил дедушка. Он говорил, что взрослый поверит мальчику скорее, нежели незнакомому мужчине. Особенно мальчику с чистым открытым взглядом. А я уже знал, как делать такой открытый взгляд. Я решил использовать те манеры общения, что усвоил в интернате. Я пожал фермеру руку и вручил ему карточку, что дал мне брат Джеймс. «Васику любит, когда что-то где-то записано». Я был очень горд, что у меня оказалась такая карточка, и очень радовался, что брат Джеймс мне ее дал. Конечно, мне страшно было от того, что я затеял, тем самым я покидал тропу правды, и неизвестно, как отнесется к этому создатель. Брат Джеймс мне, показалось, говорил, что Васику порой сильно не жалуют людей с черной кожей, поэтому я испугался за него, когда увидел этого фермера на тракторе. «Я припомнил, что означает быть мужчиной племени Лакота, усердно заботиться о других, быть готовым отдать то, что у тебя есть, и не бояться служить людям. Как раз это я и увидел у брата Джеймса. Он проявил большую заботу о нас с Рубеном, когда без лишних вопросов предложил подвести нас к тому месту, где добывают красный камень. Он выказал добрую душу, предложив нам свою еду и дав насытиться первыми». Я не заметил в нем никакого страха служить другим, потому что он ничего не хотел получить для себя взамен, как обычно бывает у Васику. Он оказался достойным мужчиной по меркам Лакота, и я хотел, чтобы он тоже увидел во мне настоящего мужчину. Вот почему я решил сойти с тропы правды, когда увидел трактор с Васику. Я уже понял, что именно делал Рубен, когда поднес лицо так близко к лицу брата Джеймса, Он вслушивался. А если Рубен вслушивается, то, что бы это ни было, он вбирает все в себя. Он может не понимать смысл, содержащийся в словах, но знает звучание этих слов. Он все воспринимает целиком. Я заметил, как он беззвучно шевелил губами, когда пел брат Джеймс, и понял, что песни брата Джеймса уже у него в голове. И я очень надеялся, что, когда я подтолкну брата вперед, он споет услышанное — И вот тут-то я испугался сильнее всего. Я прошептал Рубену первые слова гимна, там, где про чериот, «колесницу». Я знать не знал, что это такое череот, как и не знал этого Рубен. Но я не сомневался, что он запомнил, как звучат слова. Сперва брат не стал петь. Тогда я быстро зашептал ему, что он будет петь для Кея, А нашей Кея понравился брат Джеймс, ведь она же сама захотела забраться к нему в машину. Сказал, что брат Джеймс хочет послушать песню, и Кея тоже хочет послушать. И тогда Рубен запел. «Не знаю, может, Создатель и осерчал, когда я сошел с тропы, правды, желая выручить брата Джеймса. Мне вспомнилось, что говорил дедушка. Как мужчине, который хочет вести других вперед, приходится порой делать трудный выбор». Мне пришлось сделать нелегкий выбор и сказать супротив правды, чтобы защитить брата Джеймса, и мне приятно было на душе, что я смог это сделать. Я чувствовал, что становлюсь мужчиной. Когда все было позади, брат Джеймс уже смеялся от души. Мы снова ехали в машине, направляясь к тому месту, где добывают трубочный камень. Брат Джеймс сказал, что его отец когда-то работал в тех краях, вырубал красный камень в городке Васику, который они назвали сиу Фолс. Это, мол, недалеко от того места, где он сейчас живет. Так что он хорошо знает это местечко, и са каапи там, где священный красный камень. Он и сам когда-то ходил туда вместе с отцом и видел, как индейцы этот камень добывают. Он обещал, что отвезет нас туда. Брат Джеймс выглядел очень счастливым. Он громко и радостно смеялся, и его смех, казалось, заполнил всю машину. Даже у Рубена он вызвал веселье. «Всякого я в своей жизни повидал», — приговаривал брат Джеймс. «Но чтобы вот такое еще ни разу». Он снова завел свою песню про черевод, и Рубен запел вместе с ним. Я тоже хотел подпеть вместе с ними, но не знал слов. А вот Рубен их запомнил все до единого. Вместе мы ели сэндвичи. Угощались печеньем, что сделала Мисыда, пили воду из термоса мистера Стейнбаха. Для меня это было самое счастливое время с того момента, как мы забрались в поезд. Рубену понравился брат Джеймс. Он не чувствовал перед ним страха, как обычно перед Васику. Он похож на тхатханка, сказал Рубен. Брат Джеймс, конечно же, спросил, кто такой этот тхатханка. Я объяснил, что это бизон. Тогда брат Джеймс расхохотался еще громче. «Брат Бизон!» — веселился он. «Брат Бизон и ансамбль индейских мальчиков! На этом можно еще какую деньгу заработать!» Он хохотал так, что аж тряслась машина. Так что Рубен ошибся. День получился очень даже хорошим. «Разными путями. Брат Джеймс». Итак, у меня в машине сидели два индейских пацаненка. Один на редкой смышленый, а другой способный воспроизвести песню от начала до конца, всего лишь раз ее услышав. Мальчишки, которым нужно попасть к каменоломне с трубочным камнем, и я, которому надо быстро решить, что делать. Я понимал, что, взявшись отвезти ребят к этому месту, я проделаю несколько лишних километров. А мне еще надо найти, где переночевать». Завтра вечером у меня большое выступление. Маленький примилый городок, добрые, приветливые люди. Они не на шутку, расстарались, афиши везде развесили и все такое прочее. На концерт обычно приходит сам мэр. Приезд брата Джеймса для них великое событие, так что надо как следует подготовиться. А других городков вблизи индейской каменоломни я не знаю. Как-то не хотелось бы ночевать в машине на кукурузном поле. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но ведь не будешь же на ночь глядя ломиться в гостиницу, где тебя никто не знает. Там раздвинут занавесочки, увидят черную физиономию, глядящую из темноты, и в лучшем случае просто проверят, крепки ли на дверях запоры, поскольку иногда бывает и намного хуже. Но что вот делать с этими ребятами? Не могу же я их просто оставить на обочине. Я сам столько времени бродяжничал в юные годы. Только очень скверный человек может, зная все превратности подобной жизни, взять и пройти мимо, вместо того, чтобы сделать все возможное избавить от этого детей. Я лишь надеялся, что в индейской каменоломне сумею перепоручить ребят их сородичам. Я знавал немного это место. Был там когда-то еще малолеткой вместе с батяней. Мало что оттуда помню, разве то что никогда еще не видел сразу столько индейцев в одном месте. И все они копали, пели, молились, занимались всякими индейскими штуками, и постоянно слышалось это звонкое «дон-дон» железо по камню. Никаких машин, никаких взрывных работ, никакой вообще техники. Лишь размеренное лязганье, музыка работающего человека, как называл это Батяня. «Я даже сейчас не припомню, зачем мы туда отправились с отцом». Наверное, ему просто хотелось увидеть своими глазами то место, куда отовсюду съезжались индейцы за священным камнем, не сильно отличающимся от того, что Батяне добывал в каменоломне у Уси Фолса, но который было намного труднее достать. Помню, как мы сидели с индейцами у костра, и отец достал бутылку, а один из индейцев велел ему это убрать. Еще ни один человек не указывал моему Батяне, что ему делать с бутылкой. Но, тем не менее, отец убрал ее в карман. Такое точно не забудешь. Поглядывая на этих ребятишек, заснувших на заднем сиденье, я невольно начал все вспоминать. И Батяню, те времена, когда он еще не начал пить запоями, и у них с мамой еще все не разладилось, до того, как в моей жизни появилась мисс Латрисия, и до того, как я пустился в бега и столько ночей прятался где-то в подворотнях или в полях и засыпал в слезах. Я не мог не улыбнуться, увидев, как эти два ребятенка прижались друг к другу точно щенки. Маленькие растрепки, негромко по-детски посапывающие во сне. Даже не представляю, где этот постреленок так научился петь. Все казался каким-то не от мира сего, с этим рассредоточенным взглядом и глуповатой улыбкой души, с волосами, торчащими во все стороны, как у дикобраза. Но голос, черт, голосом он, сущий ангел. Я мог бы заработать кучу денег, взяв этих мальчишек с собой, в точности как мисс Латрисия когда-то, когда я был еще ребенком. Но мне такой расклад, не по душе. Мисс Латрисия, конечно, была очень ко мне добра. Но это самое добро я же и большей частью и приносил. Я понимал, это еще тогда, совсем мелким, и мне это не шибко нравилось. Мне приятно было, когда она называла меня своим братиком Джеймсом. Но не хотелось чтобы мое имя так тесно переплеталось для нее с деньгами. И теперь я ни за что не поступлю так с этими ребятами. Перед нами лежат разные пути, им надо добывать красный камень, мне выступать с песнями, так что будет лучше помочь им в меру моих сил и идти своей дорогой. Если мне удастся хоть немного облегчить их путь, что ж, значит, для того-то Господь Бог и свел нас здесь. Но жизнь на этом ведь не замыкается. Дитя без матери. Брат Джеймс. Все, что запомнилось мне в детстве про те индейские каменоломни, что это шесть здоровенных скал, обособленно стоящих на ровной местности, точно их обронили с космоса. Словно большущие дома, отстроенные среди прерий. Индейцы называли их то ли три девицы, то ли три сестры, Не знаю почему, ведь скал-то шесть. У индейцев есть про них легенды. Якобы там после войны остались жить какие-то девицы, и что к этим скалам им приносили подношения. Поговаривают, кое-где видны даже отпечатки их ладоней. Прямо в камне. И вообще этот камень не похож ни на что в округе. Огромные серые снаружи валуны посреди прерий. Я слышал, что ученые у мужа утверждают, будто эти гигантские камни принесены были сюда ледниками откуда-то с севера. Да так и остались, после таяния льда. Для меня это звучит неубедительно. Почему только эти? Впрочем, я не собираюсь спорить с учеными, как не спорю с церковниками. Мое дело — петь, даря людям радость, а науку и прочее я оставлю другим. В зеркалах заднего вида особенно заметно, как надвигается ночь. Ближе к закату небо становится все более румяным, Это мое любимое время в дороге. Солнце уже перестает жарить, земля успевает немного поостыть. Опустишь окошко и наслаждаешься, как рука втрепещется на ветру. Иногда я включаю радио, слушаю трансляции проповедей или репортажи с ферм. Знакомлюсь с местной жизнью. Иной раз могу поклясться, я больше узнаю о жителях того или иного городка из радиопередач, нежели из их речей и улыбок в церкви или в тамошнем дансинг-холле. Пока что я не представлял, куда именно мне отвезти ребят. Не мог же я их просто высадить на дороге, на ночь глядя. В один из ближайших дней наверняка пойдет дождь, и если это произойдет, то ливанет как следует с ветром и струями воды, и даже если дождя не случится, то комаров и мошек будет столько, что на земле отдохнуть не приляжешь. Не пожелал бы я этим малявкам таких мучений. Вечер приобретал темно-лиловый цвет». Самое время включить фары. Мальцы сзади зашевелились. И это хорошо, совсем скоро уже доедем до места. Пятнадцать-двадцать километров осталось, самое большое. Я рассудил, что сейчас подходящее время что-то спеть. Что-нибудь спокойное, задушевное, чтобы на лицах у этих мальцов появилась улыбка. Ведь когда просыпаешься в чужой машине и не знаешь даже, где находишься, это кого угодно собьет с толку. А эти мальчишки уж точно не представляли, где находятся. Я и сам-то с трудом это понимал. И я запел «Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child». Примечание. Порой я чувствую себя как дитя без матери. Один из известнейших афроамериканских спиричуэлсов впервые прозвучавший с эстрады в 1870-х годах в исполнении вокального ансамбля «Фиск Джабли Сингерс» ныне стал чрезвычайно популярным произведением в жанрах блюз и соул. Конец примечания. «Я пел это как можно тише и нежнее, чтобы звучало чуть громче дыхание. Это было лучшее из всего, что я знал для пробуждения от сна. И для ребятишек, казалось, подходило как нельзя лучше. Младший тут же подскочил на сиденье, стал озираться, затем поднялся его брат, сонно потер глаза, почесал голову. Я продолжал петь». Я желал, чтобы у этих мальчиков все было легко и спокойно. Желал им покоя во всем, ведь очень скоро их жизнь наверняка станет куда тяжелее. Вокруг совсем уже стемнело, когда, сделав очередной поворот, я увидел скалы сестры в сумраке, вздымающиеся на степном горизонте. — Вот мы и приехали, — сказал я. — Вон она, каменоломня. Мальчишки сели прямо, вытянув шеи точно два терьера — и взволнованно оглядываясь по сторонам. Впереди ускал явно что-то происходило. Горели костры, виднелись палатки, слышалось что-то похожее на барабанный бой. На дороге стояли два индейца. Поперек пути они выставили пильные козлы, преграждая проезд. Они подошли к машине, сунули в окошко головы. «Дальше ехать нельзя!» Держались они достаточно любезно, но я по-любому не собирался туда заезжать. Сразу на ум пришло то, что когда-то много лет назад сказала мне мисс Латрисия, когда мы проезжали через Оклахому и видели все эти индейские резервации. Они не такие, как мы, брат Джеймс. Их не привозили насильно из океана и не заставляли работать на полях. Когда-то все это были их земли, а теперь мы их отсюда вытесняем. Как ни печально, но это так. И ничего удивительного, когда кто-то всего лишь хочет удержать то, что ему принадлежит, и чтобы его с этим оставили в покое. Те слова мисс Латрисии запали мне в память, и до сих пор они как нельзя лучше укладываются у меня в понимании. Сказать по правде, в своей жизни я пересекался с самыми разными людьми и ни разу не встречал индейца, требующего себе что-то большего, чем просто уважение. Никакой боевой раскраски, ненависти к бледнолицам и памяти о Кастере я нигде не видел. Примечание. Джордж Кастер. Годы жизни 1839-1876. Американский кавалерийский офицер, известный безбашенной храбростью, необдуманностью действий и полным безразличием к потерям. После окончания гражданской войны сражался на Западе с индейцами. Конец примечания. Лично для меня это люди тихие и мирные, как сама земля, не любящие привлекать к себе внимание. И я с пониманием и радостью отвечаю на их потребности, насколько это в моих силах. Поэтому, когда индейцы мне сказали, что въезд закрыт, и я услышал в отдалении все эти барабаны, до да песни с плясками, я вполне нормально к этому отнесся. Люди должны иметь возможность что-то делать в своем ограниченном кругу, если это не причиняет никому вреда. К тому же, не в моих правилах напрашиваться туда, куда меня не звали. Некоторые мои чернокожие сородичи аж пены исходят от того, что есть места, куда им вход заказан, и занятия, до которых их не допускают. А по мне, так мир достаточно огромен, и всегда есть куда пойти, не вызывая шума. Может быть, когда-нибудь что-то изменится, но я ведь не живу в этом, когда-нибудь. Я живу в настоящем. И на нынешний момент у меня в машине два мальчика-индейца, которых я сейчас выпущу точно двух головастиков в ручей. И мне хотелось бы убедиться, что это вода для них — «Достаточно хороша. Там они уже сами будут совсем управляться. Я никак не могу помочь им плыть дальше. И все же, без преувеличения скажу, что я порядком прикипел к этим мальчишкам. Ведь большую часть жизни я провожу в уединении, а от уединения до одиночества считай один шаг. Так что теперь я чувствовал, как на меня стремительно накатывает то самое чувство одиночества. Я отогнал машину подальше от перегораживавших дорогу козел, Съехал на обочину. Походные костры вдалеке сияли, как огни родного дома. «Ну что, мистер Леви, мистер Рубен?» — заговорил я. «Пришла, пора вам распрощаться с братом Джеймсом». Развернувшись, я поглядел на задний диванчик, где сидели два пацаненка, такие помятые, сосна и взъерошенные, готовые в любой момент уйти, и чуть не заплакал. «Дай-ка мне руку!» — сказал я младшему. Он протянул мне ладошку... Я прихватил ее и потер себе по волосам. «Татанка! Татанка!» — произнес в ответ Рубен. Потом обхватил меня ручонками и крепко-крепко ко мне прижался. Я тоже обнял его и держал так, пока он сам меня не отпустил. Сколько себя помню, никто меня еще так искренне не обнимал. Я поглядел в его темные, сияющие глазенки. «Ну что, еще разок, напоследок?» — спросил я и запел... Олл-Мэн Ривер. Малыш Рубен тут же подхватил. Очень забавно было слышать, как он своим высоким детским голосом выводит песню, которую обычно исполняют низким мужским. Мы пропели ее до самого конца. Потом я сунул в руку Леви пару долларовых купюр. Вот, держи, береги своего братика. Он принял деньги с очень серьезным выражением лица. Я ничуть не сомневался, что он распорядится ими как нужно. Ничего больше не оставалось. Я понимал, что судьба нас уже разводит разными путями. Леви взялся за дверную ручку и словно завис на мгновение, не оставаясь и не уходя. «Пора», — сказал я. Леви поглядел на меня, затем открыл дверцу и потянул за собой младшего брата. Оказавшись снаружи, Рубен обернулся ко мне и замахал руками. Я проследил взглядом, как они с сумкой за спиной помчались к далеким кострам и к этим сестричкам-скалам, навстречу своим соплеменникам. Я выжил сцепления, включил передачу и тронулся к следующему городку на моем пути. Ребята убежали, и задерживаться здесь мне больше было незачем. Я попытался поднять себе настроение, бодро затянув «All Man River», но сейчас у меня к этой песне совсем не лежало сердце. Некоторое время я ехал в тишине, глядя, как свет фар прорезает темноту впереди и слушая шуршание шин но очень скоро поймал себя на том, что непроизвольно напиваю себе под нос. «Sometimes I feel like a motherless child». Вот что на самом деле царило у меня в душе. Слушаясь, Кхея, Леви. Мы вовсю уже бежали к кострам, когда я услышал, как брат Джеймс завел машину и поехал прочь. Я не стал оборачиваться. Не хотел видеть, как в темноте его светящиеся фары делаются все меньше. Рубен вдруг принялся тянуть меня изо всех сил за руку, норовя остановиться. Он все оглядывался на дорогу, ища глазами машину брата Джеймса. «Пошли же, Рубен», — говорил я. «Нам надо идти». «Мне понравился этот дядька Старая Река. У него волосы, как у Татанка». «Я знаю, но нам надо идти дальше». Он принялся вдруг шумно хватать ртом воздух, точно пытался поймать бабочку. «Хватит хлопать ртом», — велел я. «Сейчас ночь. Никаких бабочек нет». Но он продолжил хватать ртом воздух. Мне уже стало страшно за него. Иногда, когда Рубена что-то пугает, он просто справляется с этим как может. Когда у него что-то не укладывается в понимании, он бывает просто ложится на землю и начинает трястись. Я испугался, что сейчас он именно так и затрясется но Рубен продолжал тянуть меня назад. «Мне понравился старая река, я хочу к нему обратно». Я попытался схватить его за руку, но ухватил лишь пустой рукав. На Рубене была подаренная миссис Стейнбах большеватая рубашка. Я испугался, что брат сейчас и вовсе выскочит из нее и помчится обратно. Тогда я сцапал его за плечи. «Рубен, посмотри мне в глаза. Этот брат Джеймс уже уехал, а нам с тобой надо идти вперед». Вспомни про дедушкину трубку, про дедушкину Чан Я достал из сумки осколок красного камня от дедушкиной Чан-Нунпа, поднес к его лицу. Подумай об этом, Рубен, подумай о Чаннунпа. Вспомни про Мисс Иду, вспомни о том, что сказала тебе Кхея. Подумай, что велела тебе Кхея. Упоминание о Кхея помогло, Рубен ее слушался. Послушай, что сказала тебе Кхея. Продолжал увещевать я. Кхея велела тебе идти туда, где встает солнце, а брат Джеймс поехал туда, где закат. Я чувствовал, что стоило мне припомнить Кхея, брат начал успокаиваться. Руки его были уже не такими напряженными. Мне хотелось отвлечь его мысли от брата Джеймса и из своих заодно его вытеснить. Иногда Рубен понимал, что у меня в голове, и мне не хотелось, чтобы он понял, как сильно я скучаю по брату Джеймсу. Вокруг уже полностью стемнело. Отовсюду доносились разные ночные звуки. Высоко в небе светила маленькая луна. Впереди виднелись огромные валуны, похожие на призрачные дома, и перед ними индейские костры. У самых камней стояли походные типи. Примечания типи, место для жилья, дом, традиционное переносное жилище кочевых индейцев Великих Равнин и Центральной Америки — представляет собой конусообразный каркас из шестов или тонких стволов, обтянутый шкурами бизонов или оленей, что крепится внизу колышками. Конец примечания. Слышались барабаны. Я пока не знал, что для нас лучше — показаться незнакомцем или спрятаться. Больше всего я боялся за Рубена. Голова у него все-таки работала не так, как у всех. И я все время боялся, что он брякнет что-нибудь не то. Я ведь не знал, что тут за люди — а потому решил, что мы подберемся поближе, но открыто пока выходить не будем. Рубен во все глаза уставился на луны. Издалека донесся гром, гремело где-то по ту сторону неба. «Слышишь, Вакиньян, духи грома», — сказал я. «Надо скорее найти место для ночлега». Но Рубен даже не шевельнулся. Он весь притих, не отрывая глаз от камней. Потом он изогнул в воздухе руку, словно изображая чертание ближнего камня, Сделал он это несколько раз, затем достал из кармана кхея и поднял ее повыше, выставив вперед в направлении валуна. «Камень сверху, как кхея!» И он снова изобразил в воздухе округлую форму. «Мне нравятся эти камни. Нам надо остаться возле них. Они приползли сюда, как кхея!» У одного из валунов торчал сбоку большой выступ. Мы забрались как раз под него. Рядом я заметил маленькие молитвенные мешочки». Примечание имеется в виду традиционная духовная практика индейцев для отправки молитвы положительной энергии в мир духов. Небольшой мешочек, увязанный из лоскута кожи или четырех квадратных разноцветных лоскутков по сторонам света. Желтый восток, красный юг, черный запад, белый север. Наполняются табаком и другими священными травами. Нитка, увязывающая мешочек, не обрезается, к ней привязывается затем другой молитвенный мешочек. Конец примечания. От этого мне сделалось теплее на душе. Я почувствовал, что попал в индейское место. Рубен нашел на камне отпечаток руки и тут же приложил к нему свою ладошку. Это его окончательно утихомирило. Духи грома еще долго летали вокруг, но дождя так и не случилось. Спать мы легли, прижавшись друг к другу. Рубен, заснув, стал посапывать. Для Кхея мы соорудили загородку из камней, чтобы она никуда не уползла. Налили туда из термоса воды. Доели оставшиеся сэндвичи. Ночь прошла. Спокойно. Когда я проснулся, вовсю уже был день. Рубена рядом не оказалось. С моего места просматривалась вся площадка перед валунами. Везде ходили туда-сюда индейцы. Еще я увидел ручей. Вдоль него точно длинная стена, высился камень, но не ровный, а похожий на сложенные в большую кучу куски. Цвет у него был красный. Это был кровавый камень — «Камень для Чаннунпа». Меня охватила великая радость. Рубена я увидел на другом краю площадки. Он сидел рядом с какой-то женщиной. С индейской женщиной. Брат широко разводил руками, что-то горячо рассказывая. Перед женщиной потрескивал костерок. Она что-то на нем готовила. Вскоре я понял, что она варит кофе. Я уловил его запах. Откуда-то слышались удары молотов и смех. Здесь было счастливое место. Я решил подойти к Рубену. Женщина была в возрасте, но не старая, скорее как тетушка, а не как унки. Она весело смеялась, разговаривая с Рубеном. Я немного приблизился, брат меня тут же заметил. «Вот он, Леви!» — показал он на меня женщине. Голос у него звучал солидно, с гордостью. Тетушка помахала мне рукой, подзывая к себе. «Иди сюда, к нам!» — она широко улыбалась. Рубен тем временем показывал ей Кхея. «Это нам дала мисс Ида». Женщина слушала его внимательно. Она была доброй. Когда Рубен с кем-то разговаривает, я сразу понимаю, добрый человек или нет. Когда брат говорит, он наполовину уходит в свои мысли, и никто не понимает, что он рассказывает. Эта женщина улыбалась и вслушивалась в болтовню Рубена и разглядывала Кея. Женщина подозвала меня к себе поближе. «Он твой брат?» «Да, его зовут Рубен, и он не в своем уме». «Не надо так говорить», — погрозила мне пальцем женщина. «Ты должен гордиться своим братом». Это меня сильно успокоило. Значит, Рубен ее не рассердил. «Вот, держи», — дала она мне жареный хлеб. Примечание. Имеется в виду жареная в масле или жире сдобная лепешка. Используется и как отдельное блюдо, и как основа для других блюд в кухне различных индейских племен. Конец примечания. Готовила его женщина в широком черном котелке. «Меня зовут тетя Альберта. А где ваша семья?» Она пристально поглядела на меня, изучающе. «Мы здесь с Рубеном одни. И зачем вы сюда пришли?» Своими вопросами она пыталась в меня проникнуть. Я не люблю, когда люди тогда тошно меня расспрашивают. Но она была как тетушка, и я должен был ей отвечать. «Мы хотим добыть новый камень для Тхункасилас. Чаннумпа. примечание дедушкиной курительной трубки конец примечания и где же ваш У он остался дома а как тебя зовут леви одинокий пес одинокий пес повторила она это Лакота?» да и ты здесь один с братом сколько же тебе зим одиннадцать и ты пришел один Она в раздумьях поглядела на меня. «Подождите здесь! Ешьте пока хлеб!» И она пошла куда-то через площадку. Рубен тем временем пританцовывал махал руками в дыму от костра. Издалека доносились удары молотов. Мерный стук металла о камень. Тетя Альберта не было довольно долго. Вернулась она, ведя с собой мужчину. Он был высоким, как мистер Стейнбах, но намного шире. Рубашка у него намокла от пота, и он был весь в песке и пыли. Рубен от костра подбежал ближе. «Тхизи танка!» — указал он пальцем на пришедшего, то есть обозвал его толстым брюхом. Примечание. Большой живот. Конец примечания. Я ухватил брата за предплечье, шикнув. «Тише ты, Рубен!» Рубен опять сомкнул руки в круг, но на этот раз поводил ими вверх и вниз, не так, как раньше, когда показывал черепаший панцирь. Теперь он явно изображал большой живот. Я снова силой стиснул его руку. Человек оглядел Рубена. Рукава у брата были длинными и свисали с рук. Волосы торчали во все стороны, точно шипы. "Тхизи танка", повторил Рубен. Мужчина долго так смотрел на Рубена. Мне даже стало за брата страшно, а затем человек расхохотался. Громко от души, почти как брат Джеймс, только гораздо более хрипло. Женщина тоже засмеялась. "Тхизи танка", повторила она, улыбаясь во весь рот и похлопала мужчину по животу. «Слишком много жареного хлеба!» Рубен тоже заулыбался душей. Он был просто счастлив. Он заставил людей смеяться. «Тхизи, танка! Тхизи, танка!» — повторял он раз за разом. Мужчины и женщиной на это улыбались. Я почувствовал себя спокойней. Все вместе мы сели у огня, поели жареного хлеба. Мужчины и женщиной попили кофе. Рубен принялся играть с Кхея. Альберта сказала, что это маленькая Ке, у тебя от Мисиды, заговорил мужчина. Голос у него был низкий и густой. А кто это Мисида? Я решил поскорее ответить сам, пока не начал болтать Рубен. Она уже старенькая, она родом отсюда, сообщил я. Она совсем не может ходить. Она послала нас сюда вместо нее, чтобы отнести ее дух домой, к родной земле. Мужчина долго размышлял. Руки у него были сплошь покрыты шрамами. «Она из этих мест», — сказал он наконец. «А вы лакота, и вы здесь одни, и пришли вы сюда ради мисс Иды? Он сейчас будто бы вглядывался глубоко в себя, говорил и размышлял одновременно. Потом мужчина поднялся похрустел костяшками пальцев. «Идемте со мной, оба!» Рубен поднял в руке Кея. «Да-да, и Ксея тоже», — добавил мужчина. Вместе мы пошли через площадку. Направлялись мы к тому самому красному камню. Там бежал ручеек, не такой узенький, как среди полей, где мы останавливались с братом Джеймсом, но быстрый и журчащий. Мужчина двигался вперед размашисто, не оглядываясь на нас. Мы вышли на нахоженную тропу. Там росли деревья и кусты, а за ними по расщелине со склонами из красного камня бежал бурный поток. Камни, как будто сложенные друг на друга, образовывали что-то вроде стены. Тут и там индейцы били по камню молотами, откалывая от стены куски. Кое-где, по двое или по трое, мужчины спускались в проделанную яму и уже там орудовали железными ломиками, выбивая осколки. Вокруг по кустам заливались песнями птицы. Рубен, держа перед собой хея, все время оглядывался по сторонам. То и дело он тоже начинал издавать птичьи звуки. «Я вижу человека!» — сказал Рубен и указал рукой на одну из каменных груд. Камни там все вместе напоминали человеческое лицо. Это было лицо старика, повернутое боком с торчащим каменным носом. Мужчина, тхези, танка, улыбнулся. «Это хорошо». И повел нас дальше. Наконец, мы оказались у одной из каменных ям, где работал мужчина. Он откалывал от стены и разламывал крупные куски камня. Они грудами лежали вокруг него. Когда мы подошли, человек даже не поднял голову. Ко! Лайонел! поприветствовал его Тхизи Танка. Я тут привел к тебе мальчишек. Им нужна помощь. Человек по имени Лайонел развернулся к нам. Он был не молодым и не старым, где-то, наверное, тридцать зим. Вид у него был могучий. Голову ему закрывала бандана, мужчина был весь мокрый от пота. Он широко нам улыбнулся, в нем чувствовался добрый дух. Я думал, разговаривать с ним будет тхизи танка, но тот сразу же отошел. Лайнел с улыбкой поглядел на меня. Как и принято у индейцев, он ждал, когда я заговорю. Я достал из сумки термос, в нем была свежая вода, я набрал с утра. Протянул бутыль мужчине. Он взял у меня термос, припал к нему от души, так что по подбородку побежали струйки. Оторвавшись от термоса, выдохнул довольное «Ох!» «Филамауае!» — сказал он. Мужчина оказался лакота. «Садись, Хоксила!» Указал он мне на большой, гладкий камень. Примечание. Мальчик-отрок. Конец примечания. Камень оказался горячим от солнца. «Итак, вам нужна помощь», — продолжал Лайонел. «Вы совсем еще маленькие ребята». Я рассказал ему про дедушку и про его трубку, вытащил из сумки осколок. Мужчина взял его в руки очень почтительно, точно святыню, Некоторое время он едва заметно шевелил губами, будто беззвучно молясь. Затем вернул осколок мне. Рубен тем временем сидел на земле и играл с Кхея. «Откуда у твоего братика Кхея?» — спросил Лайонел. Тогда я рассказал ему про мисс Иду и про то, что она хочет, чтобы мы вернули ее дух обратно домой. «И мисс Ида велела вам отнести Кхея сюда?» Она поговорила с Кхея. «Сказала, что Кхея нам будет помогать, и Кхея указала нам путь». Рубен приподнял Кхея повыше. «Мисс Ида дала Кхея свой дух», — с гордостью сообщил он. Лайнел сделался каким-то отстраненным. Он словно устремил взгляд в себя, очень тихо заговорил что-то под нос. «Положи Кхея на землю», — наконец обратился он к Рубену. Но Рубен не хотел отпускать Кхея, он прижал ее к себе». Тогда Лайнул твердо поглядел на Рубена, не сердито, просто со строгостью. «Положи Кхея на землю», — повторил он. Рубен сделал упрямую моську, он весь как будто сжался, недовольный, но все же опустил Кхея, как было велено. Кхея продолжала прятаться в панцире, втянув туда все лапы и голову. Тогда Лайнул проговорил что-то очень тихо. Кхея медленно высунула голову, поворочила ею, будто озираясь, потом выставила наружу лапы, поглядела на Лайнела, на Рубена, затем развернулась на месте и быстро так поползла к стене. Там Кея перелезла через камень и скрылась в щели. Лайнел улыбнулся, взял свой железный ломик и воткнул в ту самую трещину, куда уползла Кея. Надавил покрепче, затем стукнул по ломику молотком, Послышался треск, и кусок камня отвалился. Он был большой, как книга из тех, что нам давали Васику в интернате. Лайнул поплевал на него, протер ладонью. Камень сделался ярко-красным, такого же цвета, как дедушкина трубка. «Как зовут твоего деда?» — спросил Лайнул. «Амос — одинокий пес». Лайнел протянул мне камень. «Это для Амоса — одинокого пса», — торжественно сказал он. «От брата из народа Лакота!» «Я принял камень обеими руками. Он оказался тяжелым». Лайнел улыбнулся. Рубен же все стоял перед щелью в стене, куда уползла черепаха. «Кхея! Где Кхея? Я хочу обратно к «Оставь уже Кхея», — сказал ему Лайнел. «Кхея вернулась домой. Она указала нам на этот камень». Он пригладил торчащие торчком волосы Рубена. «Может, тебе вместо Кея нужно завести себе Паркупина?» — усмехнулся он. Примечание. Паркупины, североамериканские дикобразы, словут у индейцев посланниками создателя. Считается, что они даруют исцеление, мудрость и защиту. «Ну а теперь идите, ребятки, мне надо работать!» Я вспомнил о дедушке о том, что он говорил про настоящего лакота что настоящий лакота всегда готов отдать то, что для него важнее всего. — Мистер Лайнел, сказал я и протянул ему термос. — Вот, это вам от моего дедушки. Мне было тяжело расставаться с термосом. Я даже чувствовал, как моя рука не хочет его отпускать. Мистер Лайнел вылил немного воды себе на голову, сделал большой глоток, снова испустил после него протяжное «Ох, ты славный парень!» «Настоящий мужчина!» — кивнул он. «Поблагодари за меня своего дедушку!» «Обязательно поблагодарю!» — ответил я. «На душе у меня было тепло и приятно. Я смогу сказать дедушке, что человек по имени Лайнел назвал меня мужчиной». Любитель шоколада Леви Кея, кея. Рубен все плакал и причитал. Ему не понравилась шутка про Паркупина. Мне стало очень грустно за Рубена. Брат Джеймс уехал, Кхея пропала. Мы вернулись было к тете Альберте, но оказалось, что ее там больше нет. Я понимал, каким одиноким и покинутым чувствует себя Рубен. Таким же брошенным ощущал себя и я. Брат стиснул руки в кулачки, лицо его тоже все сжалось, он зажмурил глаза». Я решил вывести его из этого тоскливого состояния. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя счастливым, чтобы гордился тем, что мы сделали. Я положил ему руку на плечо. Кея показала нам камень, чтобы у дедушки была новая Чанунпа. Кея помогла нашему дедушке, а еще Кея вернула на родину дух мисс Иды. Но он меня будто не слышал. — Я хочу обратно, Кея! — потряс он кулачками в воздухе так и не раскрывая глаз. Я хотел было сказать ему, как важно уметь отдавать то, что для тебя всего дороже. Этому учил меня дедушка, но Рубен был еще очень мал. Я постарался увидеть все это глазами маленького мальчика. Кея была его другом. Он сейчас и слышать не хотел наставления о том, как Кея возвращает чей-то дух. — А ты не думаешь, что Кея отправилась туда, куда должна была пойти? — спросил я брата. Я старался говорить как дедушка, задавая вопрос так, чтобы ответ сам созрел в голове. Кея уже старая. Кея мудрая. Как деда. Ты должен доверять ей». Рубен опустил голову, пытаясь ее втянуть, чтобы спрятаться, как Кея. Нам уже требовалось уходить. Была вторая половина дня, и солнце вовсю пекло. Дорога перед нами лежала прямая и длинная. Мне было боязно. В сумке ощущалась тяжесть камня для дедушкиной «Чан Нунпа». «Я хотел бы пойти той дорогой, по которой нас привез брат Джеймс, но я не помнил, как ее найти. Сейчас мы стояли на другой дороге, со смоляным покрытием, а не просто наезженной по земле. На ней я чувствовал себя маленьким и совсем нехрабрым. По этой дороге ездили машины, хотя не так и много. Я боялся, что нас заметят, и не мог допустить, чтобы Рубен почувствовал мой страх». «Пошли уже, Рубен», — сказал я. «Нам надо вернуться к дедушке». — Я хочу к дяде Старая Река, — упрямо заявил брат. — Я хочу ехать в его машине. Он говорил сейчас прямо, как Васику, только о своих желаниях. И очень злил меня тем, что не хотел двигаться с места. — Рубен, ты сейчас думаешь только о себе. А ты думай, как велел дедушка, как надлежит человеку Лакота. Думай сперва о других людях. Рубен еще крепче сжал кулачки. — Я не думаю о себе. Я думаю о Кее. Я решил перевести его мысли на что-то другое. «У нас есть деньги, Рубен. Мы можем раздобыть еду», — напомнил я, зная, что Рубен любит покушать. «Мы пойдем с тобой в магазин. Мы можем купить мясо. Можем купить шоколад». Рубен открыл глаза. «Я люблю шоколад». Видно было, что мысли у него уже поворачивают в другом направлении. «У тебя будет много шоколада». «А сколько?» «Три плитки». «Я хочу три плитки шоколада». Он уже почти полностью переключился на еду. «Тогда пошли скорее», — схватил я его за рукав. «Надо поспешить. Нужно еще найти магазин. Нам нужно купить шоколад». И мы зашагали в сторону заката. Идти было тяжело. Солнце пекло жарко. Прежде я думал, что мы снова сядем на поезд, но ведь я обещал Рубену, что мы добудем шоколад. Теперь он только об этом и говорил, снова и снова повторяя «шоколад, шоколад». Я дал обещание. Я должен его сдержать. Я должен найти магазин. Я был уже готов заплакать, чувствовал, как слезы подступают к глазам. Мама говорила, что мальчики локоты не плачут. Когда нас бьют в интернате, мы не плачем. И теперь я не стану плакать. Но у меня страх сильнее вызывает слезы, чем битье. А сейчас мне было прямо очень страшно, я даже не знал, где мы. Спина у меня ныла, камень был увесистым, еще и мучила сильная жажда. Я пожалел, что у меня нет больше термоса, хотя я был горд, что подарил его лайнолу Дедушка учил, что дарить нужно то, что больше всего хочется иметь самому. И сейчас я больше всего хотел, чтобы у меня был этот термос. Дедушка порадуется, что я так поступил, но в данную минуту мне самому трудно было почувствовать по этому поводу радость. Я все боялся, что возле нас остановится какая-нибудь машина — Рубен сейчас был в мрачном настроении и точно наговорил бы лишнего, хотя автомобилей было немного. Завидев их издалека, мы сбегали с дороги в поле. Там повсюду росла кукуруза и легко было спрятаться. Рубен потянул за оболочку одного из початков и вскрыл его. Кукуруза была жесткой, но он все равно стал ее грызть. Я тоже попробовал и тут же сплюнул. «Пошли быстрее, найдем магазин». Мы вернулись к дороге и спрятались в придорожном бурьяне. Когда машин больше не осталось, мы побежали. Дороги не видно было конца. Она была совсем прямая, и воздух на ней дрожал от зноя. Впереди нас, на нее с поля выехала телега, влекомая лошадьми. Она выкатилась прямо перед нами с проезда между кукурузными полями. Мы не успели даже спрятаться, и человек, управляющий ею, нас увидел. У него была плоская такая шляпа и широкая борода. Штаны поддерживались помочами. Он что-то сказал нам, но я не смог разобрать. Указал на свою повозку, она была длинная, нагруженная квадратными тюками сена. Он снова показал нам рукой на телегу, будто предлагая нам туда забраться. Мы с Рубеном залезли, уселись на сено. Человек продолжал править лошадьми, на нас он даже не оглядывался. Телега медленно катилась по самому краю дороги, а мы просто сидели в ней и ехали. Мимо проезжали машины. Впереди дорога спускалась к реке, и по берегу ее стояли небольшие деревья, окружавшие дома. Похоже, там был какой-то маленький городок. Погонщик свернул на проселок и остановил лошадей. Ничего нам не говоря, указал рукой на городок. Подождал, пока мы слезем с телеги, затем покатил дальше своей дорогой. «Шоколад!» — сказал Рубен, облизываясь. «Шоколад!» — это единственное, о чем он мог сейчас думать. Так что мне удалось вытеснить из его головы Кхея. «Мы дошли до города. Он оказался совсем небольшим, всего как будто несколько домов». Там я почувствовал себя в безопасности. На улице нам попалась собака, уже довольно старая. Рубен тут же побежал к ней. Я же увидел магазин. В широком окне виднелась разная одежда, кое-какие инструменты. Я решил, что, может быть, у них также найдется шоколад и вообще еда. Я велел Рубену побыть пока с собакой. Сказал, что пойду за шоколадом. — Три плитки! — напомнил брат, после чего отошел к обочине и сел рядом с собакой. Женщина в магазине оказалась приветливой и доброй. Поинтересовалась, где мои родители. «Семья осталась на улице», — ответил я. Все же это не совсем была неправда. Я постарался выбрать такие покупки, какие сделал бы Васику. Мне не хотелось, чтобы женщина задавала мне лишние вопросы. Это оказалось нелегко. Я совсем не разбирался в деньгах. Указал на сыр, потом на хлеб. Увидел банан, показал на него тоже. Мне захотелось, чтобы Рубен его попробовал. В интернате нам дали однажды бананы, и я еще не знал, что это такое, а потому попытался откусить от него как есть, и воспитательница дала мне подзатыльник. Сказала, я придуриваюсь, всем на потеху. Я же не знал, что надо сперва снять кожуру, чтобы добраться до съедобной его части. Я решил, что Рубен будет рад его отведать. На стене в магазине висела картинка с семьей Васику, качающейся на качелях а рядом с ними изображались круглые коричневые кексы с надписью «Хостес Cupcakes. Я попросил дать мне их тоже немножко. Затем я, конечно же, взял шоколад, три плитки, того, что очень понравился Рубену, когда мы ездили с мамой в город. Я знал, что он будет счастлив. Я отдал женщине те деньги, что вручил мне брат Джеймс, две зеленые бумажки. Женщина внимательно поглядела на меня, в ответ я улыбнулся, показал ей ясные и честные глаза — Продавщица взяла одну бумажку, другую вернула мне, мол, оставь себе, и дала еще несколько монет. Мне кажется, она поняла, что сам я не могу рассчитаться. Все, что я купила, она сложила в мою сумку и протянула ее мне. «Фила Мауае», — сказал я. «Я не собирался этого говорить, у меня вылетело само». Женщина улыбнулась. «Приходи еще». У нее были добрые глаза. Задача — найти ребятишек. Дентон. Я уже не на шутку стал сомневаться, не совершил ли ошибку. Эти отсыпанные гравием проселки, казалось, никогда не кончатся. А ребята могли двигаться по-любому из них. Заросли кукурузы и люцерны по обеим сторонам дороги обеспечивали им всегда доступное надежное укрытие, чтобы спрятаться от проезжающих машин. Здесь было совсем не то, что с западной стороны Миссури, где длинные извилистые ленты асфальтовых дорог – петляют по взгоркам и сохшим балкам, где все просматривается на километры вокруг и где, быть может, был бы шанс заметить пару крохотных фигурок, бредущих по обочине, до того, как они заметят тебя и куда-то спрячутся. Однако я был там, где я был, и требовалось извлечь из этого максимум положительного. Если б я не дал обещания Ри и Стейнбахам, а также Иди, я бы наверняка уже развернулся и погнал обратно домой». Но я дал слово, что буду защищать мальчиков, а мое слово — это единственное, что у меня есть в этом мире и что вообще чего-то стоит. Но как мне защищать того, кого я не могу найти? А бесконечная езда по одинаковым дорогам, меж одинаковых полей — вряд ли многообещающий способ разыскать двух малолетних мальчуганов, которые, вероятно, и не хотят, чтобы их нашли. А еще эта жара, господи, всякий раз, когда я выходил из машины взять что-то из кузова или выпустить мистера Бонса, облегчиться, солнце жарило мне в загривок, так что думал сгорит кожа. А рубашка намокала от пота еще до того, как я успеваю сесть обратно за руль. К счастью, Стейнбах дал мне в дорогу мейсоновскую банку полную воды. Примечание: банка Мейсона — стеклянная банка с особой завинчивающейся крышкой. Состоящий из диска с резиновым уплотнением и прижимающего его кольца, изобретенное и запатентованное в 1858 году американцем Джоном Мейсоном. Конец примечания. «Я уже выпил все, что было, и даже три раза успел наполнить заново в придорожных магазинах и на заправках. Это при том, что выехал я от них с утра, а еще даже не вечерело. Нельзя сказать, чтобы я совсем уж бесцельно катался по дорогам, но очень близко к тому». Я знал, что мальчики направляются к каменному карьеру близ Пайпстоуна. Это недалеко от границы Южной Дакоты с Миннесотой. И Я рассудил, что ежели они и до туда доберутся, кто-то их непременно да увидит. Но я был белым, а этот карьер индейцы считали своей территорией. А потому вполне возможно, что если кто и видел там мальчиков, со мной этой информацией делиться не станут. Будет разумнее, решил я, заруливать в городки, что по пути к карьеру все до единого поселения белых, и спрашивать, не видел ли кто путешествующих мимо двух индийских мальчиков. В маленьких городках ничего не происходит незамеченным, а стоит кому-то что-либо заметить, новость распространяется как лесной пожар. Вопрос только, как долго смогу я продержаться в этой дьявольской жаре. Мистер Боунс тоже заметно страдал от высокой температуры. Он то высовывал голову в окно, то крутился на липком горячем виниловом сиденье, пытаясь устроиться поудобнее. Мне жалко было пса, но тут я ничего не мог поделать. Хотя пахло от него далеко не лучшим образом, мне все равно было несказанно приятно, что он едет со мной рядом на пассажирском кресле. При всей своей старческой дряхлости пес был чрезвычайно умен и показал себя великолепным спутником. Он был из тех немногих собак, которые, когда с ними разговариваешь, делают вид, что все понимают а у меня еще как было настроение поговорить. За те полдня, что мы находились с ним в пути, мистер Боунс услышал и о моем детстве в Мичигане, и о том, как я всех заставлял называть меня по фамилии Дентоном, поскольку стыдился французского звучания своего имени Адриан, и почти о всех моих бывших подружках, и о сидящем во мне чувстве вины из-за того, что уклонился от армейской службы, и о непроходящем ощущении дезориентации от жизни на пыльных и обезвоженных землях Запада, и о моих опасениях, что у меня так никогда и не будет ни нормального дома, ни семьи, а также об осознании того, что бесконечная езда на пикапе среди этих однообразных фермерских полей совсем не то, чего я ожидал от жизни, но раз уж это сделалось моей реальностью, мне лучше к этому просто привыкнуть. Слушая все эти откровения, мистер Боунс просто склонял на бок голову и глядел на меня наполовину с любовью, наполовину с любопытством, своими большими карими глазами, проникновенными и непостижимыми одновременно. Я все думал о том, что симпатюня наверняка с одобрением бы отнеслась к его присутствию, и что, случись им встретиться, они стали бы друзьями и радостно обнюхивали бы друг друга под хвостом и вместе водили бы носом по траве в своей бесплодной старческой охоте за белками и луговыми собачками. Во многих отношениях мистер Боунс был очень похож на нее. Казался таким же задумчивым, таким же, скорее, тихим и наблюдательным, чем шумным, и таким же нетребовательным во внимании и поощрении, чтобы чувствовать себя счастливым. Если не считать тоненького потявкивания, которое он один раз издал, почувствовав необходимость справить нужду, и притом аккуратно тронул лапой мне бедро. Всю дорогу мистер Боунс провел почти беззвучно. но ну, разве что еще хрустел и причмокивал, подъедая остатки сэндвичей, что я ему отдал. Да еще звучно пускал слюни, то и дело принимаясь вылизывать себе локти, с которых давно уже сошла вся шерсть. «Знаешь, Боунс», — сказал я ему, — «это все не так и плохо. Главное, ты отличный спутник». Он поглядел на меня своими большими глазами, полными глубокой печали. «Ну да, я знаю, ты при исполнении», — продолжал я. Боунс повелял хвостом и лизнул мне руку. «Дело для нас должно быть первее всего. А задача у нас с тобой — найти ребятишек» хотя шансы разыскать мальчиков на этих похожих, как один, проселках явно стремились к нулю, все же единственное, что как-то было мне на руку, городов на пути встречалось совсем немного. Да и те небольшие поселения в несколько сотен душ с парой-тройкой магазинов, одним баром, да еще, если уж совсем солидный городок, с банком, куда местные фермеры кладут свои деньги в урожайный год и где просят суды в плохую годину. Расстояние между этими городками обычно в пределах 40 километров, и число их в радиусе восьми сотен километров можно насчитать по пальцам. Так что, держа перед собою карту и вычеркивая каждый пункт по мере посещения, я мог бы за долгий день пути наведаться почти во все. Разумеется, существовала вероятность того, что мальчишки вообще так далеко еще не добрались, или что они решили срезать путь через поля. Но у меня на самом деле не нарисовывалось никакого иного плана действий, если только я не хотел продолжать бесплотное катание наугад, просто в надежде на везение. В большинстве городов народ попадался отзывчивый. У меня не требовали никаких подробных объяснений. Им достаточно было услышать, что двое детей путешествуют одни в такую страшную жару. Их куда больше беспокоило благополучие ребят, нежели вопрос, зачем я их ищу. В сущности, большинство из местных сознавали, все превратности нынешней погоды равно как и опасности зимних бурь, и у многих были собственные дети или внуки. Вы посещая город за городом, я везде получал один и тот же ответ. Нет, никаких мальчиков здесь не видели, но будут следить внимательнее и, если что, о ребятах позаботятся. Поскольку поселения эти были слишком маленькими, чтобы держать полицейское отделение, Там действительно не с кем было официально связаться и некуда отправить найденышей. И в каком-то смысле это было даже хорошо. Это означало, что я сейчас нахожусь за пределами сети госорганов, и о моем местонахождении никто не поставит в известность два пальца, если тот, конечно, не получил уже отпор в небраске и не развернулся в направлении дома». Однако из-за этого трудно было установить безопасное прибежище, где могли бы пересидеть мальчики, если им случится зайти в один из городков. В конце концов, долгая череда заездов и разговоров достигла того момента, когда сделалось чересчур жарко, чтобы держать мистера в заперти в кабине, и я решил переместить его в кузов пикапа, где он мог бы высовывать морду из-за бортика, при желании подставить ее под ветерок или свернуться в глубине у стенки, если хотелось полежать в тени. Из мальчишеской одежды, которую после стирки отправила со мной Лили, я соорудил для собаки небольшое ложе, поставил на днище глубокую миску с водой, после чего предоставил мистера Боунса самому себе и продолжил свои упорные разъезды по фермерским поселениям, на границе Южной Дакоты с Миннесотой. Я долго безуспешно ездил, пока не остановился на одной из заправок долить бензина. У колонки меня встретил несвежий седоватый дядька с трехдневной щетиной на лице и в грязной замасленной спецовке, которая в лучшем случае означала «холостяк», а в худшем – ночует в задней коморке на заправке он был приветливым и общительным и, очевидно, очень гордился своей маленькой, любовно-штукатуренной бензостанцией с единственным гаражным отсеком и широким навесом над крыльцом. Входная дверь была увешана номерными знаками из самых разных штатов. В окне висела табличка с надписью «Да Уолл Драга 357 миль». Примечание. Уолл Драг – Крупная туристическая остановка с торговым центром в ковбойской тематике, музеем и 80-футовым бронтозавром в городке Уолл, Южная Дакота. Семейная корпорация Теда и Билли Хастедов. Конец примечания. «Мне ее дал сам старина Билл Хастед!» Похвалился хозяин, с гордостью указывая на табличку в окне, хотя и понятия не имел, кто такой этот Билл. «Сказал, если я буду направлять туристов к его заведению, он будет посылать народ ко мне». «Ну что ж, похоже, это сработало», — усмехнулся я. «Раз уж я сюда попал». Хозяин глянул на меня с довольной ухмылкой. «Так и чем могу служить?» «Мне требуется бензин для пикапа, вода для собаки и еще кое-какая информация». «Первые два всегда пожалуйста, а вот насчет третьего, смотря что вы хотите узнать». Ловко свинтив крышку бензобака, он уже вовсю заливал туда топливо. Мистер Боунс прошел по кузову к нему поближе и с любопытством потянулся носом, знакомясь с новым человеком. Мужчина потрепал ему шерсть за ушами, и старый пес в знак признательности повелял своим тонким облезлым хвостом. «А что, каких пород ваша собака?» — спросил заправщик. «Даже и не знаю», — ответил я. «Немного от пастушей, немного от лабрадора, а остальное от тех... Кто бегал по соседству?» Мужчина рассмеялся. «Похоже, как большинство известных мне собак». Солнце палило с послеполуденной нещадностью, ослабляя тело и сушая дух. Меня подмывало сразу напрямих спросить насчет мальчиков, но я давно уже усвоил, что народ в маленьких городках, настороженный даже подозрительно относится к чужакам, слишком уж торопливо что-то выведывающих, и что лучше общаться с ними на их волне, если хотите найти общий язык. Этого дядьку явно тянуло поговорить о собаках, об автомобилях, о положении в мире. И я не собирался заталкивать его в какое-то иное русло, куда он не желал пока сворачивать. — У вас я вижу Форд, да? А вот я всю жизнь поклонник «Шевроле». Этот рядный шестицилиндровик, считай, непробиваем. А что у вас под капотом? — Флатхед, V8 — Это тот, что 255-й, новенький. Ага. Примечание. Пикап Ford Flathead V8 255 1946 года выпуска. Конец примечания. Хозяин наш протяжно свистнул. Ух ты, слыхал про такие. А можно взглянуть? Я поднял капот, и мужик тут же сунул туда голову. К счастью, отец научил меня разбираться в двигателях. Так что я всегда мог свернуть разговор на автомобильную тему, если он чересчур скатывался на посевы и скотину, в чем я нисколечко не смыслил. Заправщик проверил у меня воздушный фильтр, подтянул заглушки, убедился для верности в уровне масла. «Ну что, все у вас тут в лучшем виде», — заключил он. «Батя мой иного бы не потерпел». «Хороший батя! Лучший в моей жизни!» Мужик ухмыльнулся моей шутки. «Так и что за информация вас интересовала?» — спросил он. Очевидно, я прошел проверку на доверие. Я разыскиваю пару ребятишек, два маленьких индейских пацана, лет одиннадцати и семи. — Беглецы, что ли? — Не, дети друзей. Мужик склонил голову на бок. Ответ был не самый исчерпывающий, но он понимал, что должен удовольствоваться этим. Задал вопрос, получил ответ. На этом все и заканчивается. Больше уже из разряда допытываться. — Не, — ответил он. Такие тут не проходили. Он задумчиво почесал щетину, потом вдруг вскинул указательный палец, как будто что-то вспомнив. «Тут нынче повозка проезжала с сеном. Так вот там сверху восседали двое мальчишек. Есть у нас тут один религиозный тип из тех, что до сих пор используют лошадей и носят широкие такие шляпы. Я ошибко не присматривался, индийские детишки или нет, особого внимания на таких не обращаю». Еды я никакой не продаю, а лошади бензин не потребляют. Он хохотнул собственной шутки, потом взял у меня деньги и налил мистеру Боунсу воды из красного резинового шланга. — Ну что, удачи вам, надеюсь, вы их отыщете. Все же слишком адское пекло для маленьких пацанят, бегающих где-то без присмотра. Пусть даже и индейцев. — Может, все-таки соберется дождь? — ответил я. Он поглядел в безоблачное небо. — Да хорошо бы! — Чертовски бы хотелось, но тут уж как бог даст. Я привык ни на кого и ни на что особо не рассчитывать. Банан. Леви. Шоколад от жары таял. Пришлось разрешить Рубену немедленно его съесть. «Три плитки!» — довольно сказал он. Мне так хотелось его порадовать. Он слопал сразу все. Руки у него были все в шоколаде, и моська тоже. Он поднял ладони, показывая мне. «Видишь? Шоколад!» И улыбался до ушей. «Надо бы найти местечко, чтобы посидеть и отдохнуть», — сказал я. «Было слишком жарко. И прошли мы где-то с милю. Камень для Чаннунпа был очень уж тяжелым. Казалось, я с ним больше не в силах идти. И я не знал, что делать со всей этой едой. Купил я ее только, чтобы выглядеть перед продавщицей как Васику, чтобы она ничего не поняла». И нести эту еду теперь было тяжело, к тому же сыр начал плавиться. «Вон там какой-то водоем», — сказал я. Прудик был маленький, такой где, поэт коров, прямо у дороги. Вокруг него рос высокий бурьян. Мы могли бы сесть в этой траве, и никто бы нас там не заметил. Спокойно поесть хлеба. А я мог бы, наконец, снять эту сумку. Нести камень для дедушкиной чан -нумпа, становилось все тяжелее. Мы подошли к пруду. Он оказался почти высохшим. Земля по его берегу была вся сморщена и в трещинах. Ке здесь бы понравилось, сказал Рубен. «Кхея сейчас счастлива», — ответил я. «Хватит о ней все беспокоиться». Лицо у Рубена погрустнело. Он снова стал вспоминать Кхея. Тогда я решил дать ему банан. Подумал, это поднимет ему настроение. «У меня кое-что для тебя есть. Только надо помыть твое лицо и руки». Мы спустились к воде. Она была грязной и пахла коровами. Я поплескал этой воды ему в лицо. Рубен стал выкручиваться и отбиваться. «Я не хочу это пить!» «У тебя вон все лицо в шоколаде. Я хочу его смыть. Мама не любит, когда у тебя испачкано лицо». «Я не стану это пить!» «Тебе это пить и не надо!» Я сразу вспомнил о термосе. Жаль, что у нас больше его не было. Меня мучила жажда, но я тоже ни за что не стал бы пить такую воду. «Вот, держи!» «Что это?» «Банан!» «Васику их едят. Нам давали такие в школе». Рубен ухватил зубами кожуру, так же, как и я когда-то. Потянул, пытаясь откусить. «Мне не нравится!» «Потяни и крутани немного!» Он покрутил зубами кончик, потянул в сторону, точно вяленое мясо. Кожура банана наполовину разошлась, и выступила очищенная сердцевина. «Ковырни-ка пальцем!» — сказал я. Он подцепил немного от съедобной части. «Попробуй!» Рубен сунул мякоть в рот и широко заулыбался. «Вкусно!» Я показал, как очистить банан до конца. Руман быстро его умял. «Мне понравился банан. Я тоже хочу в школу». «Тебя там будут бить». «Сильно?» Еще как сильно. Палкой по заднему месту. Иногда ремнем. «Как лошадь?» «Вроде того». «Я не хочу, чтобы меня били, как лошадь». «Да, это очень больно». «А у тебя есть еще банан?» «Нет». «А что у тебя в сумке?» «Сыр и хлеб». И еще какие-то кексы. Я хочу кексы. Я дал брату один. Рубен целиком засунул его в рот. Жуя он издавал забавные звуки и открывал рот, так что видно было покореженный кекс. Если бы ты так делал в школе, тебя бы за это побили. За что? Что так широко раздеваешь рот с едой. А вам дают такое в школе? Нет. Тогда я не хочу в эту школу. Разговоры у него шли по кругу. Но, по крайней мере, говорил он, улыбаясь. Мне не хотелось задерживаться на этом месте. Тут было много комаров и еще каких-то летучих букашек. Рубен как мог отмахивался от них, но они впивались во все места. Рубен заплакал, комары вызывали у него страх. — Я хочу к дедушке! — захныкал он. Когда Рубену становилось страшно, он просился к дедушке. — Я не хочу, чтобы деда умер! Так он не говорил с самого поезда. — Деда не умер! — сказал я. Мне не по душе были его слова. Я не понимал, откуда у него такие мысли. Я достал осколок камня, плюнул на него, растер рукавом, чтоб камень стал красным. Видишь, это для дедушки. Он такой же, как и его трубка. Рубен преклонил ко мне голову. Я хочу, чтобы у деды была новая трубка. Теперь я очень рад. Но мне от его болтовни сделалось страшно. Я никогда не думал, что дедушка может умереть. Я достал из сумки хлеб, оторвал кусок, часть дал Рубену. Брось это в воду. Зачем? Чтобы дать знак дедушкиному духу. Он нас услышит и будет знать, что мы возвращаемся. Мы бросили наши кусочки в воду. Потом Рубен обхватил меня руками за шею. Теперь я слышу дедушку. Я спрятал лицо, чтобы брат его не видел. Чувствовал, что в глазах слезы. Солнце палило жарко, кусали комары. Дедушки я не слышал. И не слышал вообще ничего. Телефонный звонок. «Дентон. От заправки я успел отъехать всего на несколько сотен метров, когда из местного магазинчика выскочила женщина и принялась размахивать руками, чтобы я остановился». «Это ведь вы разыскиваете индейских мальчиков?» «Да, я...» Я не представлял, откуда она могла это узнать. Говорил я об этом только хозяину заправки всего лишь считанные минуты назад. «Звонил наш клиент из Синклера. Он попросил миссис Джонсон включить открытую линию, чтобы все могли услышать». Тут до меня дошло, что это одно из тех немногих поселений Южной Дакоты, которому каким-то образом удалось обзавестись телефонной службой. Я уже подзабыл, как Уэст-Ривер народ когда-то хвастался, что их Дэдвуд сумел заполучить свою телефонную службу всего через год после того, как связь протянули по Белому дому. А еще я слышал рассказы про фермеров, которые здесь, в Уэст-Ривер, скинулись и стали сами устанавливать столбы да натягивать провода, чтобы их маленькие городки имели между собой телефонное сообщение. Я сразу пожалел, что в резервации такого нет. С телефоном отслеживать путь мальчиков и держать связь с остальными было бы куда проще. Но, по крайней мере, я мог пожать плоды цивилизации здесь, особенно если эта женщина действительно обладала полезной для меня информацией. И, похоже, именно так оно и было. «Да, мэм. Я пытаюсь найти двух мальчиков из племени локота которые направляются к индейской каменоломне» чтобы добыть камень для дедушки и сделать ему новую трубку. Мне показалось, честность и открытость сейчас наилучший вариант, пусть даже в ограниченном виде. «Ну, насчет двоих не знаю, но один индейский мальчик, по-моему, он лакот и есть, пару часов назад заходил ко мне в магазин и накупил целую кучу еды, хлеб, сыр, солями, взял даже кексы, хостес и банан. На вид ему было лет десять, трудно сказать». Тот ли это мальчуган, которого вы ищете? В магазин он зашел один. Сказал, что семья ждет его на улице. Я еще подумала, то ли мне удобно общаться с белыми, то ли просто отправили за покупками мальчишку, чтобы расправил немного крылышки. Точно я знаю лишь то, что у него была наличность, и он еще не научился ею распоряжаться. Это немного пригасило во мне радость. Я даже представить не мог, чтобы Леви пошел куда-то без Рубена. И я точно знал, что никакой семьи с ним рядом не было, Но я все же ухватился за этот шанс, что это был именно Леви, оставивший Рубена ждать на улице. «Можете мне его описать?» — попросил я. Он очень вежливый, обучен хорошим манерам, и на самом деле он, похоже, не знал, чего хочет и как вообще совершать покупки. А как он выглядел? Самый обычный индийский мальчуган. У нас тут они далеко не часто появляются. У него была сумка с лямками вроде рюкзачка, белая муслиновая рубашка, джинсовые штаны — То и другое уже нуждается в хорошей стирке. Еще у него был ремень, а напряжки — ковбойному на, ковбой на станге. Мне, кстати, очень приятно было пообщаться с ним, и от того, что он индеец, и вообще. Других доказательств мне не требовалось. Стейнбах рассказывал, как они подгоняли им по росту одежду, прежде чем отправить в путь, и как тяжело было Лили видеть их в вещичках Джозефа. Еще он обмолвился, что подарил Леве любимый ремень Джозефа, Тот самый, со взбрыкивающим мустангом, который Стейнбах купил сыну на окружной ярмарке в день рождения. «Джозеф так гордился этим ремнем», — рассказывал Карл Мартин. «Все дождаться не мог, когда наденет его в школу. У Джозефа ведь почти ничего и не было покупного, ни самодельного. Нелегко было отдать это Леви. Слушал я его тогда скорее из уважения, не представляя, что это окажется настолько важной деталью при поиске мальчиков. «И вот тебе, пожалуйста...» Самое верное из всех возможных доказательств, что ребята действительно здесь побывали и что я всего в каких-то паре часов, чтобы их найти, если они, конечно, не уехали с каким-нибудь попутчиком. И даже если так, это доказывало, что, по крайней мере, я на верном пути, и отыскание ребят теперь не столько вопрос «если», сколько «когда». И все же я терялся в догадках, куда делся Рубен. «А в какую сторону он после вас пошел?» — уточнил я. «Не знаю, не видела». «Надеюсь, туда, где его как следует отмоют. Он просто с головы до ног был в красной пыли. Этакий маленькие краснокожие, сделавшиеся еще краснее». Женщина хохотнула собственные шутки, но мне это не показалось таким уж смешным. Впрочем, как информации, ее словам не было цены. Это говорило о том, что ребята уже побывали в каменоломне и теперь возвращаются или, по крайней мере, двигаются в направлении дома. Поблагодарив ее за помощь, я поспешил к своему пикапу даже, пожалуй, с большим энтузиазмом, нежели когда покидал Стейнбахов. Из города выходила только одна дорога и шла она прямо на запад. Боунс в ожидании меня сидел, вытянувшись в кузове пикапа. Увидев меня, он вскочил на лапы и оживленно завилял хвостом. Я перегнулся через бортик и обнял пса. «Прибереги энергию», — сказал я. «Если мы впрямь так близко к цели, как я думаю, у тебя будет скоро еще больше причин крутить хвостом». «Ветряная мельница! Леви!» Рубен плакал. «Мне тоже хотелось заплакать, но я должен был проявлять стойкость. Эти летучие твари кусались очень больно. Оставаться здесь было нельзя». «Ненавижу этих букашек!» — стонал Рубен. Он вовсю махал руками, пытаясь отогнать их от головы. Длинные рукава-рубашки трепыхались точно птичьи крылья. «Давай, пойдем уже отсюда!» Я весь был искусан. Рубен хлопал себя по шее и издавал злобные звуки, пытался на букаше кричать. Я подхватил сумку, и мы побежали от пруда к дороге. «Может, приедет дядя Старая река?» — спросил с надеждой Рубен. «Может. Или фермер с повозкой. Я готов был сказать что угодно, только бы он не боялся». Рубен завел песню про Старую реку. Так громко, что скорее орала не пел, как будто пытался докричаться до брата Джеймса. «Мы побежали по дороге». Машин там пока не было, только букашки, по-прежнему норовившие нас покусать, хотя теперь их летало не так много. Во рту все пересохло и соднило, жаль, у нас больше не было термоса. Рубен все пел, не переставая, меня это пугало, казалось, он совсем не в своем уме. Посреди поля виднелась ветряная мельница. Она была старая, местами развалившаяся, стояла без движения, возле нее паслись коровы. «Пошли туда», — предложил я, — «может, там есть вода?» В наших местах тоже имелись такие ветряки. Они качали воду для коров. Мы сошли с дороги в поле, там оказалось проволочное ограждение. Мы пролезли между проволоками. Рубен немного порвал свою рубашку, все это время он пел, не переставая. — Тише ты! — шикнул я. — Это же земля Васику! Я боялся, что его услышит какой-нибудь фермер. Васику очень злятся, когда кто-то лазает к ним за забор. Мне совсем не хотелось, чтобы нас тут поймали. Идти по полю оказалось трудно. Оно сплошь было в камнях и ямках. Наконец мы добрались до ветряка. Там все было старое ржавое. Увидели большой чан. Я заглянул туда в надежде на воду, но он был высохшим и весь в грязи. Одежда на мне вымокла от пота. Я мучился жажды, жаждой. Еще и букашки летали, похожие на мух. Они зарывались мне в волосы, а Рубен все пел... Теперь даже не пела и стошно вопил. Я лег на землю, подтянув колени к голове. Накинул на голову рубашку и залился слезами. Я плакал и не мог остановиться. Мне было очень, очень стыдно. Я обещал защищать Рубена. Я дал слово миссис Стейнбах, что буду заботиться о брате. Я получил термос мистера Стейнбаха как подарок настоящему мужчине. Но я не вел себя как мужчина. «Я не проявил в ухи тике!» «Я не сумел защитить своего младшего брата!» «Я закрыл ладонями уши и попытался уснуть!» «Иногда сон — это единственное место, куда можно сбежать от происходящего!» «Все замыкается!» «Дентон!» «Ехал я очень медленно!» «Если ребята где-то поблизости, я рисковал их пропустить!» «День достиг своей самой жаркой точки!» Над местностью висела неподвижное марево, безжалостно высасывающая жизнь из всего вокруг. Кустарник выглядел чахлым, коровы, не двигаясь с места, безучастно стояли на пастбище, лениво обмахиваясь хвостами. На давно высохшем дереве одиноко и неподвижно сидел ястреб. Все вокруг как будто ждало, когда опустится вечер, и ночной освежающий ветер принесет хоть какое-то облегчение. Если мальчики где-то здесь, я даже представить не мог как они смогут защититься от этого душного пекла. Первый раз я действительно не на шутку испугался за их безопасность. Я не знал, откуда у них могли взяться деньги. Оставалось лишь надеяться, что они не скатились к воровству. К тому же кексы, хостес и банан — все это казалось нелогичным. Я уже начал думать, что, может быть, принял желаемое за действительное и что в магазин заходил какой-то другой индийский мальчик. Но ведь пряжка с мне никак не могла быть совпадением. Так что все, что мне теперь оставалось, это не торопясь ехать, доглядеть да по сторонам. Я выпил уже половину той воды, что набрал на заправке. Жидкость была тепловатой и пахла резиной, но в такой зной и она оказалась божественной амброзией. Я беспокоился, конечно, за сидевшего в кузове мистера Боунса, но ему, наверное, лучше было иметь возможность высунуть голову через бортик, нежели ехать со мной в заперти в душной кабине. Я открыл оба вентиляционных клапана в крыльях и направил потоки на себя, чтобы, пока я еду, наслаждаться хотя бы движением воздуха. И все равно мокрая рубашка прилипала к спинке сиденья. Солнце над полями казалось оранжевым, огненным шаром, медленно катящимся к линии горизонта. И вся земля была залита его беспощадным свечением. Опустив сверху шторки, я прикрывал глаза от слепящих лучей, Думая лишь о том, что вскоре небо сделается лиловым, пурпурным, затем густо фиолетовым и, наконец, сойдет во тьму. Но, как не жаждал я наступления ночной прохлады, саму ночь я предвкушал с ужасом Если я не встречу к тому времени мальчиков, то я их скорее всего вообще не найду. Мне надо было искать место для ночлега, а эти городки слишком маленькие, чтобы там были гостиницы, и выходило, что все замыкается теперь на мне. Неожиданно мистер Боунс залаял, он принялся бешено скакать взад-вперед по кузову, скребя когтями, жалобно скуля и гавкая с той стороны бортика, где водительская дверь. Он едва не выпрыгивал наружу, и если бы мы были не на ходу, непременно бы это сделал. Я постучал в окошко, чтобы его утихомирить, но это не дало эффекта, еще ни разу за всю поездку он так себя не вел. Решив, что пес увидел с края дороги, Какое-то животное или что-то стряслось с днищем пикапа. Я съехал к обочине и остановился оценить ситуацию. Стоило мне это сделать, Боунс перемахнул через бортик и умчался в поле. Собаку словно подменили. Он рычал, скулил и носился зигзагом по пастбищу. Причем стремился он к старому ветряку. Попались! Леви! Я услышал резкий крик. Кричал Рубен. Я решил, что нас заметил какой-нибудь фермер. Резко сел, готовый пуститься бежать. Рубен несся со всех ног в направлении дороги и махал руками. Трепахались длинные рукава его рубашки. На дороге остановился маленький грузовичок. Из кабины уже вылезал водитель, а прямо к Рубену мчался пес. «Я узнал собаку, это был мистер Боунс. И водителя тоже узнал. Он приезжал к нам с тем злобным Васику, школьным агентом». Я понятия не имел, как они оказались вместе. Решил, что, наверное, еще вижу их во сне. Агент уже перелезал сквозь заграждение. Он направлялся к нам. Попались. Я со всего духу заорал Рубену, чтобы он убежал, но брат и не думал давать дёру. Наоборот, рванул к мистеру Боунсу и вскоре уже обнимал собаку. Школьный дядька быстро приближался. Я хотел было схватить Рубена и спрятаться с ним среди коровьего стада. Я метнулся к Рубену, попытался его оттащить, но он не собирался уходить. Мистер Боун скулил и повизгивал, лизал Рубену лицо и изо всех сил вилял хвостом. Школьный агент подошел совсем близко. Я попытался его стукнуть кулаком, легнул ногой и попробовал укусить. Он не ударил меня в ответ, просто взял меня за руки. — Леви, с вами все в порядке? — говорил он тихо и спокойно, без злости. «Откуда он мог знать мое имя?» Я снова крикнул Рубену, чтобы он бежал. Сам же решил и дальше биться с этим дядькой. Но Рубен меня не слушал. Он нисколько не боялся этого школьного агента. Его волновал только мистер Боунс. Дядька негромко свистнул, коротко и резко. Мистер Боунс перестал лизать Рубена и повернулся к нему. «Ко мне, Боунс!» — скомандовал он. Мистер Боунс оставил Рубена и побежал к нему. Брат поспешил за ним. Я снова легнул дядьку и попытался двинуть кулаком. Нельзя было допустить, чтобы Рубен оказался рядом с ним. Я решил, что это хитрая уловка. Школьные агенты часто используют разные хитрости, чтобы ловить детей и отправлять их в интернат. Иногда предлагают конфетки. Так что мистер Боунс тоже мог использоваться как приманка. Я никак не мог позволить, чтобы Рубена забрали в эту индейскую школу. «Рубен, Леви, выслушайте меня», — заговорил дядька. Оказывается, он знал оба наших имени. «Я приехал по просьбе ваших мамы и дедушки. Я вовсе не пытаюсь забрать вас в интернат. Помните мистера Стейнбаха и миссис Стейнбах? Они мои друзья. И мисс Ида тоже. Они послали меня разыскать вас и отправили со мной мистера Боунса». Агент отпустил мои руки. Я хотел было двинуть ему ногой еще раз, схватить Рубена и убежать, но он знал наши имена. «Вы, наверное, измучились от жажды», сказал он, «изголодались». «Как же жарко здесь, на поле!» Мистер Боунс уже лизал мне лицо. Я плакал от бессильной злости, и пес слизывал мои слезы. «Все хорошо», — снова заговорил дядька. «Я хочу вам помочь. Я знаю, что вы отправились добыть камень для дедушки. Мне это Мисыда Ида сказала». Он сунул руку в карман и достал кея Она была из красного камня. «Я узнал эту кея Вот только не представлял, как он ее забрал из дома Мисыды. Это тебе. В подарок». «Дедушка меня учил никогда не отвергать подарков. Это большое оскорбление», — объяснял он. «Но сейчас мне казалось, что это тоже какая-то уловка. Я уже не знал, как поступить. Школьный агент наклонился и обхватил меня рукой. Тут я разревелся, прям захлебываясь плачем, и ничего не мог с собой поделать. Дядька ничего не сказал, просто легонько держал меня, обнявши. Вложил мне в руку ке. Это заставило меня вспомнить про Мисыду, и я заплакал еще сильнее». Он накрыл ладонью мою руку, посередине была каменная кхея, мне больше не хотелось с ним драться. Я подался к этому дядьке, от него исходила сила, я прижал голову к его груди, объятия его были мягкими и успокаивающими.